Я тоже слышал об этом. Гитлер, словно гипнотизируя, уставился в глаза п о с л у С точки зрения генерального штаба этот срок мало реален. Генералы считают, что мы не успеем отмобилизовать нужные резервы и подтянуть механизированные силы к границам противника. но я бы пренебрег м н е н и е м генералов, они мыслят понятиями начала века. Я же начинаю не первую мировую войну, а вторую мировую. Спросил Гендерсон, а это уже зависит от вас. Гендерсон сообщил в Лондон, что в доверительной беседе Фюрер дал понять Генералитет Рейха выступает против даты 1 сентября как начала войны, но Гитлер постарается переломить генералов. 25 июня Риббентроп тайно прибыв на свидание с Молотовым в Минск, о чем Западная разведка узнала с прискорбным опозданием. Подписал там договор, о на м е р е н и я х Советский Союз соглашался подписать Пакт о нейтралитете при следующих условиях: в случае территориально-политических изменений в областях, принадлежащих Балтийским государствам Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, а также Польше, северная граница Литвы. А также л и н и я рек Нарев, Висла и Сан образуют границу между сферами интересов Германии и СССР. Официальное подписание договора о нейтралитете со всеми его секретными статьями было назначено на 12 июля. Следовательно, с помощью экспертов Надо было уяснить позиции обеих сторон. Этот срок устраивал Гитлера. Не сразу, но умело была организована утечка информации, к а с а ю щ е й с я и этих договоренностей. Теперь Гитлеру оставался пустяк сломить сопротивление высшего командования Вермахта. Матия побывал в Москве в начале июня. Он надеялся, что сможет задержать на этот раз на несколько дней, потому что его вызвали на политбюро. Должен был поехать и Алмазов, но ему в те дни стало хуже. Матия уже не сомневался, что у Алмазова атомная болезнь, название которой еще не было придумано. Он уверился в этом еще в мае, когда ухудшилось одновременно здоровье не только Алмазова, но и тех, кому пришлось работать на развалинах Берлина, разбирать их, проводить там анализы. Некоторые из этих людей, в частности капитаны из медицинского центра НКВД, которые отбирали людей и зверей для того, чтобы убить их на полигоне, оказались одними из первых жертв этой болезни. Алмазов, который и сам понял, что заразился, но старался утешить себя, если он будет держаться подальше от р а з в а л и н то его могучий организм справится с б о л е з н ь ю Наконец-то понял, что виспытлаги должны быть настоящие медики. Для с в е з е н н ы х со всех лагерей Севера врачей выделили большие бараки сразу за Полярным институтом. Там же для них устроили и первые лаборатории. Александров передал туда оборудование. Эти врачи были в полном неведении касательно того, что представляла собой болезнь, первые жертвы которой погибали у них на глазах. Шавло догадался, что следует привлечь рентгенологов. Они имеют дело с подобными излучениями. В Москве и Ленинграде ночью были взяты и самолетом отправлены в н о ж о в к у несколько крупнейших рентгенологов страны. Чего, впрочем, медицина и без того обкраденная лагерями и не заметила. Если начали брать рентгенологов, то завтра у с т р о я т заговор педиатров, сказал тогда профессор Синько, и тут же получил пять лет за вражескую агитацию. К счастью для него, он был педиатром и в испытлаг не попал. В мае заработали сразу два счетчика Гейгера. Их показаниям не хотелось верить, потому что оказалось, что и сам Полярный Институт, и бараки, в которых жила охрана, и склады, и многие изспомогательных в предприятий и заводов находятся в опасной для людей зоне. Рентгенологи эту опасность пытали измерить и ставили опыты на животных. Впрочем, в их распоряжении оказалось много человеческого материала, и чем хуже с т а н о в и л о с ь комиссару НКВД второго ранга Алмазову, который полосами облысел, у которого возникали страшные головные боли и пошли нарывами подмышки и пах, тем отчаянее свозили в ножовку лучших врачей страны. никто бы не мог измерить степень его ненависти к мате Шавло, который оставался здоровым, хоть и был в городе сразу после взрыва. Но ведь при первой возможности смылся и больше в город не ногой. Значит, он чуял, понимал, но скрывал от Алмазова, мечтая, чтобы тот погиб в мучениях. Голубчик. сказал Алмазов хрипло, он простудился, ослабленный организм готов был поддаться любой инфекции. Когда Матя пришел попрощаться перед отъездом в Москву, где собирался отчитаться на Политбюро и получить награду, без тебя я на тот свет не уеду. Можешь мне поверить? Ты выкарабкаешься, убежденно сказал Матя. Я тебя знаю, ты выкарабкаешься. Ладно, отмахнулся Алмазов. Он не допускал мысли о своей смерти и потому продолжал командовать испытлагом, скрывая истинное самочувствие от начальников. Не появлялся на людях и ежов. Не был снят, не было расстрелян. Об этом узнали бы хотя бы без спытлаги, но были сведения, что болеет. м а т я подозревал, что знает его болезнь. В этом была какая-то дьявольская справедливость. Породившая бомбу для уничтожения людей стали ее первыми жертвами. Себя к этим жертвам Матья не относил, да и чувствовал себя нормально. лишь обрюзг, пополнил и много пил. Как-то в разговоре со стариком Иофе он спросил, как оградить себя от ядерных излучений. Старик, который с излучениями был знаком лишь теоретически, проворчал: «Пить надо больше и по возможности с п и р т Мать почему-то поверил старику. пил, чтобы не заболеть и чтобы вечерами ни о чем не думать. Выхода он не видел. Ну, не будет алмазовое ж о в а его покровителей и тюремщиков. На их место придут другие, хуже, чужие. Алмазов, при всей взаимной ненависти, спутник многих лет жизни, сам палач? и сам жертва, а кем ты будешь, матья, для следующего наркома или начальника испытлага, будущим Нобелевским лауреатом или зеком, годным лишь на списание, потому что и на самом деле теперь, когда главное сделано, можно обойтись и без ш а б л о В Москву Шавло поехал один. Его встретил Вревский, как всегда подтянутый рот, ниточка, тяжелые скулы, волосы с и д е ю щ и й ежик. Он мог бы стать железным наркомом, но никогда не станет. В тайных папках лежит его. Неладная для наркома биография. К тому же с университетской с к а м ь и в него впитан дух преклонения перед законом. Он нарушал его дух. Как не нарушишь, если ты зам нарком внудел? Но всегда соблюдал букву. В нем не было склонности к а в а н т ю р е Вревский сказал, что заседание Политбюро назначено на завтра, а сегодня Матю ждут у престарелого президента Академии наук ботаника Комарова. Вревский сопровождал Шавло и вошел с ним в кабинет, как будто боялся, что старик обидит Матю. Комаров опешил. увидев чекиста в таких высоких чинах, он решил, что его посетил сам железный нарком. Смутившись, он забыл, что надо говорить в таких случаях. Впрочем, подобного случая у него еще не было. Он протянул Мате папку — диплом действительного члена Академии наук СССР — и потом, после паузы, Косясь на Вревского, сказал: «Мы рады выполнить личную просьбу товарища Сталина». Тут же понял, что сказал не то и не справился. Признавая значительный вклад в науку профессора Шавломатвея Иполитовича, от имени президиума я приношу свои поздравления. Вот именно. Опять наступила пауза. Можно было уходить. Мечта идиота сбылась. Матья чувствовал себя оплеванным. А ты чего хотел? Колонный зал сверкает огнями. Актовый зал Московского университета. Что вас не устраивает, академик? Комаров откашлялся и вдруг спросил: "Вот именно. Разумеется, я хотел воспользоваться присутствием товарища командира. Ряд крупных ученых нашей страны находится в распоряжении товарища Шавло. Вы знаете?" Врежки й кивнул. Но это наносит непоправимый ущерб нашей науке. Я прошу вас как можно скорее вернуть их. Я могу подготовить список. Ученые работают. Они сделали большое дело, сказал Вревский. Вы только что сами высоко оценили их работу. Вревский указал на папку в руках Шавло. Как только наша родина будет в безопасности, как только исчезнет угроза войны, они, разумеется, будут вознаграждены и вернутся домой. А сейчас считайте, что они в командировке. Разумеется, сказал академик в командировке, но им не дают переписываться, словно они в тюрьме. Хотя бы отпускайте их в отпуск в конце концов. Какой к черту отпуск? взорвался тут Матя. Разве вы не понимаете, что по крайней мере половину из них я вытаскивал из лагерей? Я спас им жизнь, а вы смеете меня упрекать? Они бы давно сгнили, Матвей Ипполитович! Матвей Ипполитович! У Коризина н остановил его Вревский. Так нельзя. Никто из настоящих ученых не гниет у нас в темницах. Вот именно. Мате было стыдно перед стариком. у которого слезились глаза. Ему ведь было так трудно просить. Можно сделать так, сказал Вревский, если кто-то из членов семей некоторых ученых, тех, кто мобилизован, но не осужден, захочет поехать на север и жить вместе с мужем или отцом в полярном институте. Мы благожелательно рассмотрим эти просьбы. Матия готов был материться. Он же тысячу раз просил, убеждал непреклонного Алмазова допустить до академиков их жен, тогда и они не будут чувствовать себя в тюрьме. Но Алмазов жалел каждую копейку. Торопясь сделать бомбу и только бомбу, и не понимал, что довольный учёный работает втрое лучше подневольного. Этого он не понимал. Он спешил сделать бомбу и помирить от её сверкающих лучей. Конечно же, Матвей не сказал этого. А президент академии был искренне благодарен Чекисту. На прощание он пожал ему руку и н а ч и с т о забыл попрощаться с Шавло. Черт с ним, сказал Матия, когда они спускались вниз. Вы не правы, рассудительно заметил б р е в с к и й Я глубоко уважаю академика Комарова. И в его положении совершенно естественно заботиться о судьбах ученых. Вам хорошо решать. А когда я просил об этом, кто меня слышал? Вревский не стал с п о р и т ь Они должны были посетить первого заместителя нарком внудел Лаврентия Павловича Берию, который займет место Ежова. Выздоровеет тот. Или нет. Ежов должен будет ответить за преступление. Впрочем, сегодня никто не может сказать, что будет с Ежовым. События разворачиваются столь быстро, что даже самый тупой из чекистов понимает, что лучше не высовываться. Аудиенция у Берии была краткой. Будущий нарком спешил. Он был любезен. Маленькие стекляшки пенсне были расположены так, что вместо глаз ты все время видел какой-то неверный отблеск. Лицо его было покрыто гладким, сытым подкожным жирком Жуира и Распутника. В то же время от него исходила сила злодейства, к о т о р о я не чувствовалось в махенькой куколке Ежове. Берия поздравил Шавло с выборами в ы б о р а м и в академики и заметил с краткой улыбкой, что и сам надеется, когда-нибудь удостоиться такой же чести. Он был серьезен и когда поздравлял, и когда высказывал свои надежды. Затем они вкратце переговорили о нуждах строительства. Берия сказал, что сам прилетит в н а ж о в к у на той неделе. чтобы ознакомиться с делами на месте, международная обстановка усложнилась и придется кинуть все силы на то, чтобы произвести хотя бы пять или шесть таких бомб. К сожалению, сказал Матя, это пока выше наших возможностей. Вы забываете, что мы с вами коммунисты, сказал Берия с тяжелым. будто п а р о д и й н ы м на Сталина грузинским акцентом. И для нас нет невозможного. Если нам нужен миллион человек, я вам дам миллион человек, а если миллион долларов, я вам дам сто тысяч долларов. и б е р и я искренне з а смеялся своей шутке. Что ж? Пришло следующее поколение власти. Берия спросил, не останется ли Шавло у него отобедать, но вопрос был задан так, что ставший крайне чутким к полутонам и недомолвкам, Матя понял, что Берия отдает дань вежливости и сказал, что устал с дороги и ему надо привести себя в порядок. Тогда до завтра, сказал Берия, надеюсь, что мы с вами сработаемся. Вревский отвез Матю в закрытую гостиницу НКВД. Правда, по дороге согласился поездить с ним немного по Москве. Я в а с п о н и м а ю сказал он, я сам так редко бываю среди нормальных людей. В Москве было много новых зданий. Тверская теперь улица Горького стала широкой, пока еще полуразрушенной, но в будущем парижской улицы. Исчез, правда, с т р а с т н о й монастырь. Когда вечером Матя, выспавшись и изучив на досуге диплом академика, все же Я в десять раз более заслуженный академик, чем эти ничтожные бухгалтеры клинописи или счетчики генов у мушек дрозофил. Хотел выйти погулять в леске, окружавшем гостиницу, за ним увязался тягач. У него теперь, наверное, до конца жизни будет тягач. Тягач был в штатском. но дородный в заслуженных чинах. Они погуляли по небольшому парку, окружавшему особняк, и Мате вдруг показалось, что он снова в у з к о м откуда и началась вся эта история. Внизу заблестел под вечерним солнцем пруд, и Матя резко повернул обратно в гостиницу. Есть вещи. о которых лучше не вспоминать. На следующий день Матю повезли в Кремль. Там, в большом кабинете Сталина, он увидел вождей страны. Вожди были знакомы по портретам, и потому должны были быть крупнее и значительнее. Они оказались мелкие и обыкновенные. Члены Политбюро м ы ш и н ы м роем толклись неподалеку от двери, как будто нечто запрещало им приблизиться к столу, за которым они будут заседать, а уж тем более к месту, которое занимал Сталин. Так как Матя уже бывал в этом кабинете, он знал место, которое занимал за длинным столом Сталин. Там же в кабинете поглубже стоял и рабочий стол вождя. Матя сделал несколько шагов вдоль длинного стола, чтобы получше присмотреться к столу, за которым решаются судьбы мира. Там лежали какие-то бумаги, журнал «Тридцать дней», в углу стопкой книги и поверх них слева. Настольная лампа под зеленым стеклянным абажуром, какие изготавляют, видно, с начала века. Такую и сегодня можно купить в мосторге. Но внимание Мати п р и в л ё к блестящий предмет, лежавший на столе вместо пресса. Стопка бумаг была придавлена стальной каплей от парашютной вышки из эпицентра взрыва. Матя невольно попятился и неправильно поняв его движение, м е к а я н сказал: «Не стесняйтесь, академик, здесь нет тайн». Но Матя понял, что хочет уйти из этого кабинета как можно скорее. Тот же ужас, какой преследовал его в первый визит в этот кабинет, охватил Матю. Идиот, подумал он на Великом Вожде. Неужели он ничего не чувствует? Это же опаснее, чем ежедневно жрать мышьяк. Вожди здоровались по очереди. Бритый здоровяк, кажется, его фамилия Хрущев. Матья не ко всем переменам политбюро успел привыкнуть. Показал в улыбке несколько золотых зубов. спросил добродушно, как у вас там летом можно теплицы устроить? теплицы? Матя был удивлен. Мы устроим, сказал Берия, опекавший Матю и не о т п у с к а в ш и й ни на шаг. Нарком в о й н м о р Ворошилов был недоволен этим и не скрывал своих намерений. Он сказал Мате, не глядя на Берию: "Мы готовим документы о передаче ваших объектов в наркомат вооружений, так что готовьтесь к военной дисциплине". Берия улыбнулся и ответил за Матю: ь "Мы еще посмотрим, в каком наркомате нам удобнее работать". В том ли, в котором мы за шесть лет создали оружие, или в том, где за двадцать лет нихрена не смогли сделать? Вышел маленький человек в полувоенной одежде, секретарь Сталина п о с к р е б ы ш е в и сказал, что Политбюро не состоится ввиду того, что товарищ Сталин сейчас занят. Где, как, почему этого не положено было знать даже самым близким его соратникам? Пока собравшиеся в некоторой растерянности переваривали эту информацию, вперед выступил похожий на доброго козлика президент СССР Калинин. Он спросил у секретаря Сталина: «А как же награждение?» Награждение проведите сейчас, сказал тот, и остался стоять в дверях, ожидая, что Калинин выполнит это указание. Калинин взял со стола коробку и небольшую книжку в темном кожаном переплете. Дорогой товарищ Шавло, сказал он, направляясь к Мате и держа перед собой коробку и книжку, как ключи от сдаваемого врагу города. Он открыл коробку. Там лежал орден Ленина. У Мати дрогнуло сердце. Он не ожидал такого сладкого сюрприза. Он сделал шаг навстречу Калинину, а тот обернулся и растерянно спросил: «А как же? У него нет петлицы. Может быть, у кого-нибудь найдутся ножницы, чтобы...» Прочем, что я говорю? Тут все стали смеяться, потому что каждый мог представить себе, как президент Калинин п р о д ы р я в л и в а е т ножницами пиджак академика. Ладно уж, возьмите так, сами делайте дырки, сказал Калинин, передавая коробочку и орденскую книжку, а затем. вынул из кармана чистый белый платочек, чтобы вытереть слезящиеся от смеха глаза. Матя думал, что политбюро перенесут на следующий день, и надо будет ждать. Но Берия сказал ему, чтобы возвращался в Нажовку. В Нажовке вынужнее, тут они обойдутся без вас. На следующей неделе. Произошло два события. Ежов был освобожден от должности нарком внудел и переведен на должность наркома речного транспорта, а на его место назначен Берия. Еще через два дня нарком Берия, никого не предупредив, прилетел в н о ж о в к у на военно-транспортном самолете. Шифровка была получена за два часа до прилета, и Алмазов просто физически не смог собраться, чтобы выйти встретить нового шефа. Его с утра так рвало, и была такая температура, что подняться с постели он не смог. Бию встречал матя и заместитель Алмазова старший майор. Павловский. Сберии прилетел Вревский, которого он оставил на старой должности и который, возможно, был вовсе не выдвиженцем Ежова, а ставленником Берии. Впрочем, кому это сейчас важно? Мать провез Берию в управление по недавно покрытой металлической сеткой дороге, которая огибала полигон на безопасном расстоянии. Берии было любопытно, и он спросил: "А зачем едем вокруг? Город до сих пор излучает вредные вещества", честно сказал Матя. "Почему я об этом не знал?" спросил Бери. я Он сразу подобрался, стал упругим и даже жестким. "Мы сами не знали, когда был взрыв", сказал Матя. но потом начались случаи лучевой болезни, так мы называем п о р а ж е н и е лучами смерти, подсказал Берия. Лучами смерти, согласился Матя. А откуда они исходят? спросил Берия через минуту. У него четко работала голова. Если взрыва уже нет, откуда? Если говорить упрощенно, то процесс взрыва продолжается. При взрыве образуются различные вещества, которые распадаются и излучают, сказал Матя. И надолго это? Период излучения зависит от периода распада вещества. Излучая, оно постепенно превращается в другое вещество. безопасная. И вы не знали об этом раньше? Были теоретические разработки, но вы поймите нас, Лаврентий Павлович. Шавло старался, чтобы его голос звучал убедительно. Ему самому уже казалось, под взглядом глазок наркома, что он лжет. Нам было не до излучений. Мы делали первую в мире бомбу, и пока она не взорвалась, мы могли только догадываться. Скажи мне, Матвей, Берия неожиданно перешел на ты, и м а т ь не знал, насколько это хорошо или смертельно опасно. Наш общий знакомый Ежов знал, что от этих излучений можно пострадать. От них можно умереть. Сейчас у нас созданы специальные медицинские управления. Мы стараемся понять, что такое эта лучевая болезнь и как ее лечить. И пока не знаете? Нет. Плохо, сказал Берия. Значит, и Ежов не знал. Потом, подумав, заговорил вновь. А далеко могут разлетаться эти лучи? Главное, даже не расстояние, а время после взрыва. Если ты попадаешь на это место сразу после взрыва, то там все буквально пронизано лучами. И вы с о в а л и с ь туда после взрыва? – спросил Берия. Совались, сказал матя, словно виноватый школьник. И ежов, и ежов, и алмазов. А что потом? Какие симптомы? Лаврентий Павлович, я вызову вам врачей. Они сейчас проводят очень интересные опыты, в том числе у нас есть ряд лиц. По разным причинам о к а з а в ш и е с я в зоне заражения, если вам это важно, мы немедленно подготовим вам все материалы. Вот именно немедленно. Берия согласился отобедать с Шавло. Мать д у м а л что нарком вызовет своего повара, будет подобный Ежову бояться отравы. Берия ел и пил. нормально, спокойно, как коллега, приехавший на соседний объект, и не спешил. Даже расспрашивал Матео о жизни в Италии, видел ли он там Муссолини, который почему-то вызывал в Берии особый интерес, больше даже, чем Гитлер. Может быть, тут играла роль сходство южного темперамента. Прежде чем поедем с тобой к врачам? сказал Берия. Я хочу, чтобы ты подготовил мне визиты на все твои главные объекты, кроме института. Ученые мне пока не нужны. Мне достаточно одного академика Шавло. Мне нужно, чтобы я все понял об этой бомбе и хочу знать, когда она будет запущена на поток. Берия поднял руку, останавливая возражение Мати. Я все уже слышал. Я разумный человек и никакой не будь варвар и убийца, как твой друг Ежов. Ты должен будешь мне объяснить, почему не можешь сделать следующую бомбу послезавтра. Но так объяснить, чтобы я тебе поверил, ясно? Когда давай еще п о р ю м к е и пошли к твоим докторам. Я хочу все знать про лучевую болезнь, но смотри, заразишь меня, умрёшь раньше. Я хочу жить, сказал Матя, и меня уже пугали. Молодец, одобрил Берия. Значит, мы с тобой в чем-то похожи, и он. весело засмеялся. б и р и я не отпускал Матю почти сутки, пока не осмотрел все, что можно было осмотреть на Жовке. Единственное, куда он не поехал, это в погибший город Берлин. Он рассматривал его в бинокль с крыши института. Полярный день был в самом разгаре. Солнце лишь на несколько минут опускалось за горизонт. И ночью было также светло, как днем. Последний разговор между Берей и и Матей произошел уже утром, когда оба шатались от усталости. Берия требовал, чтобы габариты бомбы были резко уменьшены. Она должна помещаться в бомбардировщик дальнего действия. Матя доказывал наркому, что это невозможно. И ты не только придумаешь, как это сделать, сказал тогда Берия, но сделаешь это до первого сентября. Осталось два месяца. Это невозможно, опять невозможно. Ты мне надоел. Ты растяпа. Я заменю тебя каким-нибудь другим академиком и не Липовым, а настоящим. Матья дернулся, как от пощечины. А я хочу тебя обидеть, сказал Бея. Хочу обидеть и испугать. Иначе ты не сделаешь, что я тебя прошу. Пойми, что мы не можем ждать, пока вы с академиками раскачаетесь, как положено. Мы коммунисты. Все делаем не как обычные люди. мы в десять раз более жесткие и бедные мы как боевые муравьи разбойники слышала таких теперь слушай меня внимательно и пойми иначе тебя ждет долгая и мучительная смерть и знаешь какая я посажу тебя голой жопой в центре полигона и пускай сквозь тебя Лезут все самые вредные лучи. Я не академик. Я уже знаю, как погрузить бомбу в ТБ 4 С нее надо снять свинцовую оболочку. Но тогда она будет излучать. Ну и хрен с ней. Пускай излучает. Летчики потерпят. Они у нас комсомольцы. Так что раздевайте своего Ивана. А уже на лётном поле, когда Матя провожал Бирю, тот взял его крепкими пальцами за локоть и п о в ё е к сторону от охраны. Скажи, у Алмазова лучевая болезнь? Наверное. Мы с тобой смотрели на лысых крыс и лысых людей. Волосы всегда при лучевой болезни выпадают. Я думал, что вы уже все знаете лучше меня. Это правильно, но все равно не мешает лишний раз спросить. Мне тот профессор, напушкина похожий еврей, объяснял, что предметы и люди тоже заражаются, если они были в очень облученном месте. Значит, если у меня есть предмет, вещь из облученного места, она меня может убить? Наверное, может, сказал Матя. Он не знал, что имел в виду Берия, но сам, к ужасу своему, явственно представил сверкающую полированную каплю размером с кулак на письменном столе Сталина. Но, возможно, Берия имел в виду что-то иное, потому что сказал, направляясь под ночным солнцем к трапу самолета. Значит, его можно будет не расстреливать. Сам отмучается. 15 июля 1939 года Через два дня после подписания договора с русскими о м и р е и д е л е ж е Европы Гитлер бросил свои войска на Польшу. Он не устраивал никаких провокаций на границе и ничего не заявлял в свое оправдание. Он пошел на авантюру куда более отчаянную, чем при захвате Рейнской области или вторжении в Чехословакию. Он знал, что его могут спасти только быстрота и неожиданность, потому что третий фактор стратегии — сила — был временно в руках Сталина, и этот фактор также было необходимо выбить из рук Сталина, сметя пограничные заставы поляков, разведка которых проспала. Движение германских войск возле границы, обходя сильные крепостные гарнизоны, немецкие войска в течение трех дней подошли к Варшаве. Мир был в смущении, ярости и гневе. В день начала наступления Гитлера на Польшу в Лондоне пало правительство Чемберлина. который даже в этот момент умолял парламент не отдавать власть слишком резкому и непредсказуемому Черчиллю, а сделать премьером лорда Галифакса. Но Галифакс сам отказался от такой чести. Чемберлен и Галифакс несколько лет старались удерживать Гитлера подарками. и компромиссами, а Черчиллю предстояло объявить ему войну. Франция уже разорвала дипломатические отношения с Германией и начала мобилизацию. Испуганно готовились к войне маленькие Дания и Голландия. На третий день мировой войны Мате Шавло пришлось дважды разговаривать. о б р е ч ё н н ы м и людьми. За день до того Матя получил вызов в Москву, подписанный Берии. Медлить было нельзя, и Матя стал тут же собираться. Но когда он заглянул в свой кабинет в институте, где он бывал очень редко, Потому что в институте был повышенный радиационный фон и большинство ценных специалистов и служб были эвакуированы подальше от полигона, раздался телефонный звонок. Звонил Алмазов. Думаешь, я не знаю, где ты? Засмеялся Алмазов трубку глухим, трудно узнаваемым голосом. Я за тобой присматриваю. Говори, что нужно. Я сегодня улетаю в Москву. Я знаю, что началась война. А меня на нее не возьмут, сказал Алмазов и вновь рассмеялся. Ты летишь бомбить Берлин? Честное слово, я не знаю, зачем меня вызывают Ян. Может, чтобы уволить? Ты молодец, ты веселый, а я все болею. Слышал? Ян, не кривляйся. Ах, как ты заговорил шавло! Ты забыл, кому обязан жизнью? Ян, честное слово, я спешу в Москву. Нарком не будет меня ждать. И нарком уже другой, а я его видел только издали. Что тебе нужно, Матя? Ты знал, что я заболею? Ты скажи честно. Я все равно ничего тебе не сделаю. Только честно. Я не мог удерживать вас, когда вы полезли в самое пекло. Значит, ты знал, да? Ты убил меня нарочно? Никто тебя не убивал. Ты в ы з д о р о в е е ш ь Мне хочется в это верить, но я не верю. И звоню тебе предупредить, что на тот цвет без тебя не отправлюсь. Так и знай. Ты умрёшь в тот же день, когда умру я. Подохнешь как собака. Ты меня слышишь? Ян, я вернусь и обязательно к тебе приду. Слышно было, как Алмазов тяжело дышит в трубку. Скажи, а Николая и в а н о в и ч а осудили? Посмотри сегодняшнюю газету, там не к р о л о г Ты думаешь, что он болел той же болезнью? И не услышав ответа, Алмазов закончил: "Первая пуля ранила коня, а вторая пуля ранила меня. Ты меня слушаешь?" И он снова засмеялся. Безумие струилась по телефонным проводам и достигла матери. Ему было страшно. словно Алмазов был рядом с ним в комнате. Они нас заколдовали, быстро говорил Алмазов. Альбина и Александрийский. Ты почему убил Альбину, Ян? Иногда тебе лучше бы помолчать. Ты хочешь сказать, что я ее убил? Не. Я не убиваю тех, кого люблю. Я не насильник, как академик Шавло. Нас слушают, сказал Матя и бросил трубку. Потом тут же снял ее с рычага, чтобы было занято, если Алмазов захочет позвонить снова. Он сходит с ума, понимал Матя. Он лежит у себя. Он мучается от болезни, которую ему подарила бомба, та самая, ради которой он пошел на все. Ну что ж, каждый из нас игрок. Ты сделал слишком большую ставку, Ян. А месть Альбины? Что мы знаем о том мире? И вдруг Матя подумал. что Альбина могла и выжить, и убежать из этого города, и она скрывается где-то. Когда все кончится, он обязательно ее найдет и сделает так, чтобы она жила в уюте и покое. И Матя улетел в Москву. На аэродроме в Москве. Матью встретил Вревский, и они поехали на Лубянку. Что нового? – спросил м а т я как только они остались в машине вдвоем. События принимают тревожный оборот, – сказал Вревский. Сегодня немецкие танки были уже замечены в пригородах Варшавы. Правда, сопротивление поляков усиливается. Похоже, они опомнились. Не знаю, успеют ли они. А мы? Я не знаю. Я ничего не знаю. Иван уехал, сказал Матя. Знаю, сказал Вревский. Он живет сейчас в Монино, под Москвой. Там есть аэродром дальней авиации. но зачем? какую роль ему отводят? меня не спрашивали. в том сумасшедшем мире матя и в р е в с к и е доверяли друг другу более, чем иным, но это не означало откровенности. какие еще новости в Москве? что о значал вчерашний некролог о смерти наркома водного транспорта? Маленький нарком в самом деле умер. Никто ему не помогал умереть, кроме вас, Шавло. Лучевая болезнь? – спросил Матя. Я не знаю, как это называется, но медики утверждают, что он получил очень большие дозы облучения родственного рентгеновскому. Говорят, от этого умерла Мария Кюри, да? Она подвергалась многократному облучению в течение нескольких лет. Что в лоб, что полбу, сказал Вревский и добавил задумчиво, как бы для самого себя. Когда это кончится, нам придется закапывать твой полигон. А то трава там не будет расти. Это не мой полигон, сказал Матя. Не надо, товарищ академик и орудионосец. Без твоей смелой инициативы Алмазов никогда бы не пробил этот проект. Так сложились обстоятельства. А вы бы предпочли, чтобы бомбу сделал Гитлер? Ему это не по зубам. Американцам это по зубам. И пускай делают. Мне они нравятся, вдруг сказал Вревский, чем Верг в Матю визумление. б и р и я ждал их в своем кабинете. Я уже три раза звонил на аэродром, сказал он сердито. Сколько можно добираться от филий? Мы ехали без сирены, сказал Вревский. Помолчи, и о н а оборвал его Берия. Нас с Матвеем и Политычем срочно ждет к себе товарищ Сталин. В Кремль? Он у себя на ближайшей даче. Кунцеве, ты и она останешься за меня. Информация поступает каждую минуту, мы не знаем, что случится в мире через час. Идет большая игра. В машине Берия вдруг вынул из кармана пакет, служебный конверт, совершенно секретно. Прочти, сказал он. Матья прочел. Письмо было на трех страницах, написано неразборчивым, вялым почерком ослабевшего человека. В нем докладывали наркому внутренних дел, что Матвей Иполитович Шавло в октябре 1932 года совершил на территории Академического санатория Узкая два убийства. Первой из жертв стала некогда изнасилованная им Полина Покровская. Второй всемирно известный физик Александрийский. В то время главное политическое управление по инициативе гражданина Ягоды покрыло преступление Шавло. так как он обещал создать во искупление своей вины атомное оружие во время испытаний этого оружия упомянутый Шавло сознательно заманил наркома Ежова и сопровождавших его лиц в зону опасной радиации и фактически убил их что без сомнения доказывает что Шавло на самом деле проводил всю эту операцию по заданию немецкой и итальянской разведок. В настоящее время состояние проекта таково, что его может возглавить любой из сильных физиков-практиков, а научная и организационная ценность шавло утеряна. Поэтому наша страна не потерпит никакого урона, если он подвергнется заслуженному наказанию. Была и подпись Яна Алмазова, комиссара НКВД второго ранга, начальника испытлага, дважды кавалера ордена Красного Знамени. Читая, Матя не смел повернуть головы к Берии. обратить это в шутку? Наверняка Берия уже все проверил. Матью тошнило. Каков подлец! Ну почему я дурак не навестил его ни разу за болезнь? Почему избегал его и убедил этим, что намерен и дальше существовать без него и даже лучше, чем при нем? Забыл о том. Как все это начиналось? Понадеялся на благородство Алмазова. Ну, давай сюда бумагу и не дрожи. Машину раскачиваешь, сказал Берия, отбирая пакет у Шавло. Матя подчинился. Ну и как, на твой взгляд, сильно Алмазов болен? спросил нарком. Да, сказал м а т ь И удивился, что его голос звучит обыкновенно. И скоро умрет? – спросил Берия. Я не знаю. Я поговорю с врачами, – сказал Берия. Машина повернула на узкое асфальтовое шоссе, ведущее в густой холодный лес. Переехали речку. Машина остановилась перед воротами. Когда они шли по поляне к обыкновенному скучному зданию сталинской дачи, Берия вдруг сказал: «Товарищ Сталин не очень хорошо выглядит. Не обращай на это внимания». Это был приказ. Сталин их ждал на застекленной веранде, выходившей в лес. На веранде было жарко, жужжали мухи. Сталин полулежал в шезлонге, его ноги были покрыты одеялом. На веранде было светло, и перемены, произошедшие с вождем за последние три месяца, были очевидны и разительны. Если бы Шавло не знал, что увидит именно Сталина, Он бы никогда его не узнал. В шезлонге лежал маленький усохший человек с темно-желтым лицом и редкими седыми обвисшими усами. Он был совершенно лыс, если не считать седой пряди волос, почему-то сохранившейся над левым ухом и зачесанный поперек почти черный. В язвочках л ы с и н ы веки Сталина припухли, и он с трудом открывал глаза, всматриваясь в гостей. Пришли, сказал он с облегчением. Доехали? Голос был тих, он с трудом прорывался сквозь жужжание мух. Сталин. Взял лежавший у него на коленях дешевый детский веер с изображением парашютистов и краснозвездных самолетов и принялся отмахиваться от мух. Очень жарко, сообщил он, но врач велел беречься простуды. В моем состоянии простуда опасна. Вы сегодня лучше выглядите, Иосиф Виссарионович, сказал вежливо Берия. Я сегодня никуда не годно выгляжу, ответил Сталин. И вчера тоже никуда не годился. К сожалению, этот ревматизм так не вовремя приковал меня к месту. Сталин замолчал. Рука с веером упала на колени, и он медленно дышал, чтобы набраться сил. Гости терпеливо ждали, лишь иногда отгоняя мух. В дверях веранды стоял секретарь Сталина п о с к р е б ы ш е в Я теперь доверяю только тебе, Лаврентий, – сказал Сталин. Другие не должны знать о моей болезни. Болной лев, слабый лев. Всегда найдется шакал, который захочет на него наброситься, а еще чаще стая шакалов. Матью Сталин как будто не замечал, но тот понимал, что Сталин не потерял з о р к о с т ь ю ума. И внутри него все еще крутился мотор властолюбия, способный сместить с лица земли миллионы людей. Не было сомнений: у Сталина лучевая болезнь. За последние месяцы Матя нагляделся на пациентов, просмотрел десятки историй болезней. Матя знал, каков источник б о л е з н и день за днем на расстоянии вытянутой руки на письменном столе Сталина лежала сверкающая с яблоко размером керамическая капля, привезенная алмазовым и ежовым. Если можно привести образное сравнение, она была настолько раскаленной, что сила ее лучей могла убить десятки человек. И он. Матья знал об этом и убил Сталина из страха за собственную жизнь и за того, что не смел открыть тайну своих подозрений Сталину в присутствии чекистов, которых не остановил в мертвом Берлине. Тогда он отсиделся в уборной, а Сталин не догадался. Как опасна для него эта капля. Теперь же он должен был еще т щ а т е л ь н е й скрывать свою тайну, как та японская обезьянка, ничего не слышал, ничего не видел, ничего не скажет. На днях произнес Сталин совсем постарчески пошлепав губами, товарищ Молотов. подписал договор о дружбе с Гитлером. Мы получаем по нему половину Польши при Балтику и Бессарабию. Однако Гитлер коварно обманул нас, немедленно напав на Польшу. Мы доверились ему, а он нас обманул. Он полагает что мы будем таскать для него каштаны из огня и воевать с Францией, так, конечно, товарищ Сталин, это уже последняя стадия, его не вытянуть из этой болезни ни за что на свете, все доктора мира бессильны помочь ему. Неужели никто из врачей? не поставил правильного диагноза. Теперь все зависит от Бери, от того захочет ли он привести в действие машину правосудия и стереть с лица земли букашку несостоявшегося Нобелевского лауреата, или может он предпочтет спрятать это письмо в самый надежный из своих сейфов? Он Шавло сделал бы именно так. Вы слушаете меня, товарищ Шавлов? Донесся тихий голос Сталина. Он так и не научился правильно произносить фамилию. У меня создается такое впечатление, что вы плохо меня слушаете. Я внимательно слушаю, товарищ Сталин. спохватился Матя. Я вызвал вас, потому что мне нужна самая точная информация из самых первых рук. Надеюсь, вы не станете лукавить перед больным старым человеком. Нет? Тогда скажите мне точно, каково положение с атомными бомбами, Шавло? осторожно покосился на Берию. Теперь он выбрал себе нового покровителя. Без Берии или вопреки Берии ему не выжить. Он видел, как Берия прикрыл глаза, как бы дозволяя говорить правду. Может быть, Берия и в е л бы себя иначе. но пока он был заинтересован в доверии и поддержке больного и может быть обреченного Сталина он был не первым на лестнице советской власти и требовалось время чтобы расчистить себе дорогу а для этого ему нужен живой Сталин бомба номер два Товарищ Сталин сказал Шавло: "Под кодовым названием Иван уже готова, и теперь для нее изготавливается новая оболочка, которая позволит погрузить ее в бомбардировщик дальнего действия". Правильно, сказал Сталин. Молодцы, что спешите выполнить. Это моё указание. Эта работа практически закончена, а остальные бомбы меня интересуют. Остальные одной бомбой мы можем только пугнуть, но для победы мы должны иметь хотя бы несколько бомб. И поймите, товарищ Шавлов, сейчас от вас и ваших сотрудников, от их беззаветной работы на благо нашей советской родины зависит судьба и нашей страны, и всего мирового пролетариата. Этот монолог стоил Сталину таких усилий, что он. надолго закрыл глаза, но Берия и Шавло сидели неподвижно, будто боялись его разбудить. Говорите, произнес Сталин, не открывая глаз. Третья и четвертая бомбы будут готовы осенью, надеюсь, в октябре. Почему так долго? Дальше дела пойдут быстрее, товарищ Сталин. Мне не надо дальше. Мне надо сокрушить наших врагов раньше, немедленно, сейчас. Я приказываю вам Шавлов под личную ответственность, чтобы к началу сентября были закончены бомбы три и четыре. п о д вашу личную ответственность. Сталин откинул голову назад и захрипел. Вбежал Паскребышев. За ним маленький мужчина в белом халате. Идите и исполняйте, сказал Паскребышев. Я сообщу вам, когда товарищ Сталин вызовет вас снова. Берия не оборвал п о с к р е б ы ш е в а который посмел выгнать их. Ясно было, что больше им нечего делать на даче. Машина Берии выехала из ворот и повернула почему-то направо. По сторонам шел лес. Потом она выехала на широкое поле, кое-где поросшее кустарником. которая полого скатывалась в п о л ь у м у р е ч у ш к и Берия сказал: «Пойдемте немного погуляем. Такой хороший теплый день». Когда они отошли от машины, Берия с в е р к н у в п е н с н е уставился змеиными глазами на Матю. «Ваш диагноз?» – спросил он. «Лучевая болезнь». ответил Матя. Без сомнения, без сомнения. И это опасно, потому что я знаю, он проживет немного, может быть, всего несколько дней. И вылечить нельзя. Нет, пока медицина бессильна. Берия медленно пошел по тропинке над широким зеленым склоном. Матя подумал, что Берия только проверяет выводы, которым пришел сам. Видно, симптомы болезни появились у Сталина давно, и интерес Берии, прилетавшего недавно в н о ж о в к у был вызван в значительной степени этим. А каковы вы думаете причины этой странной болезни? – спросил Берия. Она заразна? В обычном смысле этого слова не заразна. То есть Иосиф Виссарионович не мог подцепить ее у Ежова или Алмазова? Нет. Так в чем же дело? Шавло молчал. Матвей Ипполитович, сказал Берия, останавливаясь. Я хотел бы вам напомнить, что вы полностью находитесь в моей власти. Что я и без Доноса Алмазова знаю о вас достаточно, чтобы завтра же расстрелять. В том числе я уверен, что вы отлично знали о радиации и смертельных лучах. который испускает бомба, но скрыли это от своих шефов. Вы не сказали сначала и понимали, что если скажете с опозданием, то пощады вам не будет. Но я не хочу вас уничтожать, Шавло. Я надеюсь, что мы с вами еще много лет. Будем работать вместе рука об руку. Поэтому мне нужна абсолютная откровенность. У меня есть подозрение, начал Матя, понимая, что сейчас вынужден будет признаться в фактическом убийстве вождя советской страны. У меня есть подозрение на оплавленный кирпич. который Ежов оставил Сталину на память на письменном столе блестящий как яблоко вот именно а я дурак даже в руки его брал Берия вдруг рассердился ты мне мог сказать а надеюсь что это вам не угрожает товарищ Сталин часами и неделями подвергался непрерывному сильному облучению. Хорошо, сразу остыл Берия и повернул обратно к машине. Я вытащу этот слиток для проверки, а ты обеспечь мне специалиста с измерительным прибором. Как он называется? Счетчик Гейгера. Чтобы у меня всегда рядом был счетчик Гейгера. У машины Берия вдруг задумчиво произнес: «Мы с тобой вступаем в атомную эру. Пути назад нет. Придется быть очень осторожными». Сказать, что выступление Гитлера против Польши застало Европу врасплох, значит ничего не сказать. В одночасье Гитлер разрушил все планы западных держав по развертыванию войск и мобилизации, которая должна была начаться не спеша к августу, в надежде, что все еще обойдется. Английская и французская общественность, хоть и выступала против нового Мюнхена и осознавала уже, что Гитлера можно остановить лишь силой, теперь съежилась и замолкла. Даже сведения о бомбардировке Варшавы и Кракова, о боях на в е с т е р п л а т е где немецкий десант никак не мог одолеть польский морской гарнизон казались лишь кошмаром из чужого мира, который не может иметь отношения к моему дому, к моей семье, к моей жизни. п а р а л и ч охватил и всю структуру власти. Черчилль со своей антинемецкой позицией и постоянной непримиримостью Гитлеру. должен был получить немедленную власть военного времени, даже Гитлер так полагал. Но заявление о подписании советско-германского договора о дружбе и нейтралитете разрушило весь карточный домик его политики. Надо было еще привыкнуть к тому, что воевать придется, вернее всего, сразу с обоими тоталитарными режимами. Европы, а Америка, занятая своими д р я з г а м и с Японией и президентскими выборами, постарается в европейские дела не вмешиваться. Чемберлен подал в отставку, Галифакс поста премьера не принял, Черчилля палата общин не пропускала. Черчилль укрылся в тот день в адмиралтействе. Этот компромиссный пост парламент подарил Черчиллю, так как он был вне кабинетным, ради того, чтобы успокоить растерянное общественное мнение, для которого имя Черчилль связывалось теперь с честью страны, которую Черчиллю и положено было спасать, не имея к тому. ни сил, ни средств. Какого чёрта? спросил Черчилль адмирала м а у н т б е т т е н а который сидел у камина в кабинете еще пахнущим табаком его прежнего хозяина. Какого чёрта Сталин допустил утечку информации о секретных переговорах? Это же компрометирует Россию. Возможно. Это означает, что Сталин теряет власть над страной после того, что он сделал с оппозицией. Не будьте наивным, адмирал. Толстый невысокий Черчилль стоял перед высоким красавцем м а у н д б е т т е н о м родственником короля, но тем не менее толковым моряком, уперев руки в бока, будто хотел. боднуть собеседника в подбородок. Тогда будем считать, что случилась обыкновенная утечка информации. Это бывает на разном уровне. Не забудьте, сэр, что и у русских сейчас большие перемены. Скромный некролог комиссару Ежову и назначение Берии. б и р и я давно целился на этот пост. Удивительно, что Ежов продержался так долго. Мне кажется, что здесь все неправильно, сказал сэр Рибли, начальник морской разведки, сидевший до того молча в одном из мягких кресел. Ежов мог умереть только, став жертвой процесса. И Сталин готовил этот процесс. Мои аналитики могут доказать это на основе советской прессы. На Ежова должны были быть свалены все грехи сталинского террора, а он умирает сам по себе. Если он убит, тогда либо проклятие, либо полное молчание. Если покончил с собой, то несчастный случай или сердечный приступ. А вы прочли некролог? Нет, признался Черчилль. Там сказано после тяжелой продолжительной болезни, то есть признается, что Ежов умер от естественных причин. Второе. Где Сталин? Почему договор с Германией? Подписывался в его отсутствие? Это неправильно. Почему он ни разу не появился на людях после первого мая, когда он в последний раз торчал на мавзолее своего учителя? Что он готовит? Я видел его подпись под договором с Гитлером, и этот договор может означать... Гибель европейской цивилизации, сказал Маунтбеттен. Я бы не разделял столь пессимистического взгляда на положение вещей, сказал Черчилль. Если бы у красных не было атомной бомбы, так хочется надеяться, что это розыгрыш, шутка, ошибка ученых. Черчилль оборвал фразу: "Вы сами в это не верите? Тогда скажите, сколько у них еще бомб, сколько он сможет их поднять в воздух, и можно ли вообще поднять атомную бомбу в небо и доставить в другую страну на самолете?" Почему вы ничего этого не знаете? За что правительство Его Величества платит вам скромное жалование? Последние слова должны были прозвучать шуткой, но таковой не стали. Ирбли и Рибли ответил совершенно искренне: все службы британской разведки трудятся сейчас над этим. Но в полярном институте у нас нет своих людей, их нет и в испытлаге. Что еще за дикое слово? – спросил Черчилль. Мне объяснили, что это сокращение для названия концентрационного лагеря, в котором происходят испытания. Продолжайте и простите, сэр. Но мы знаем самое важное, сказал Рибли. Немецкая разведка имеет фильм об испытаниях бомбы, и более того, они смогли отправить в тот район специально оборудованный самолет, который привез образцы и даже двух русских. И эти русские кое-что знают. Бред какой-то. возмутился Черчилль. Интеллигенс-сервис скоро останется лишь в славных романах, о наших Лоуренсах. В момент, когда решается судьба мира, мы оказываемся слепыми и глухими. Мы принимаем меры, сказал Рибли, но какие? Даже здесь и даже вам, сэр. Я не могу о них сообщить. Единственное, что вам должно быть понятно, в Германии, в отличие от Полярного Урала, у нас есть свои агенты. Нам легче выкрасть Гитлера, чем просто заключенного из сталинской Арктики. А вот немцам удалось, мрачно сказал Черчилль. Хотя нам эти люди нужны любой ценой, а Гитлеру вряд ли. Почему? – удивился Маундбеттен. Потому что я полагаю, что нам подсунули секретные соглашения Советского Союза и Германии специально для того, чтобы мы не догадались о существовании еще более секретных соглашений, когда и чем. Гитлер ответит на ценные подарки, которые намерен получить от Сталина. И что вы думаете? Я боюсь, что эти подарки — атомные бомбы. Если их у Сталина хотя бы две или три, этого достаточно, чтобы стереть с лица земли половину Парижа и Лондона. И война с Гитлером выиграна. Шок будет таков, что люди ради спасения себя и своих детей потребуют мира любой ценой. Адмирал м а у н т б е т е н вытянулся, будто отпрянул от пощечины, и громко сказал: «Вы недооцениваете добрый народ Англии, сэр». Господи, какой ты молодой, стройный и красивый! Какая отличная карьера открывается перед тобой! Но вернее всего этого не случится, потому что два мерзавца сговорились отправить тебя на тот свет. Сталин не бывал искренним даже самим собой, и это порой. Помогал ему сохранить несохранимые тайны и обмануть людей, которых обмануть невозможно. Остальные могут продать, сделать глупость, проговориться. Но все же ближе других к Сталину был его секретарь п о с к р е б ы ш е в Недавно уже заболевая. И все более ненавидя от постоянной тошноты, окружавших его негодяев, он приказал арестовать жену п о с к р е б ы ш е в а Тот на коленях умолял вождя отпустить эту женщину. И тогда Сталин приказал п о с к р е б ы ш е в у прекратить истерику и принести Сталину стакан ч а ю Когда заплаканный маленький поскребышев принес стакан и поставил на стол, Сталин велел ему тут же уходить, а сам вызвал по прямому телефону эксперта из лаборатории Фесуненкова, специалиста по ядам. В стакане яда не оказалось. Сталин. не отпустил жену п о с к р е б ы ш е в а но подложил ему другую, молодую, куда более красивую. Шла ночь на 18 июля. Немецкие войска уже подошли к Варшаве и вели бои на подступах к ней. Польские авиационные части были в основном уничтожены на земле, потому что поляки, как и все, верили в то, что войны не начинаются так вот неожиданно, даже для собственного генерального штаба. Сталин не мог заснуть, ломила голову, наверное, опять давление. т о ш н и л о так т о ш н и л о все последние недели. Кожа на тыльных сторонах кистей распухла и болезненно растрескалась. Очень мучили язвы под мышками и в паху. Но врачей Сталин к себе не допускал. Он не мог допустить врачей, которые р а с т р е з в о н я т по всему миру, что он так страшно болен. И неизвестно, когда придёт в себя. Хотя он твёрдо верил, что выздоровеет. Он всегда выздоравливал, а сейчас он ещё не стар. Шестьдесят не возраст для мужчины, да и нельзя показываться врачам. Начнутся анализы, подозрение на рак. Сталин очень боялся рака. Сталин осторожно поднялся. И долго сидел, медленно шевеляя ступнями ног, возя ими по полу в поисках шлепанцев. Ему надо было дойти до кабинета. Он понял сейчас, лежа без сна, что именно этой ночью он еще может спасти мир и свою судьбу. Завтра будет поздно. Потому что Гитлер провёл его, обманул, как обманул всех и англичан, и французов. Но этих не жалко. А вот как можно дать обмануть себя? Ведь поверил разведке, поверил иностранным дипломатам, поверил искренности телеграмм Гитлера и откровенно рабским преданным глазам. красавчика Ребентропа доверился этим идиотам, подонкам, ничтожествам Молотову и Ворошилову. Конечно же, Гитлер облапошил их. В переговорах Гитлер дал понять, что знает о существовании у Сталина одной атомной бомбы. Откуда он знал об этом? Неважно. Опять проросла контрразведка, везде предатели и олухи. Но речь шла и о других бомбах. Когда Гитлер предложил Сталину заключить с ним сверхсекретное соглашение, по которому он после начала войны, то есть в сентябре, обязуется бросить одну бомбу на Париж, а одну на Лондон. за что Гитлер навсегда отказывается от претензий на Восточное полушарие, отдавая его Сталину, Сталин не сказал ни да, ни нет, велел Молотову молчать, и все же поверил дурак, поверил, что Гитлер в самом деле будет ждать сентября, когда у Сталина Будет три бомбы. Ведь сам бы на месте Гитлера ударил упреждающе, не поверил бы договору. Никому верить нельзя. Теперь у Сталина всего одна карта, одна к о з ы р н а я карта. И может ли он ею воспользоваться? А если беречь ее до какого дня и где ударить больнее, как уничтожить этого паршивого предателя Ефрейтера, обманщика, жалкого доходягу, объявить всему миру о том, что он идет на союз с Англией и с Польшей, чтобы наказать Гитлера? И это на следующий день после подписания договора да никакая Англия не поверит теперь ему. Этого и добивался Гитлер, так ласково предлагая еще не убитого медведя половину шкуры, три четверти шкуры. Бери Сталин, ты мне теперь не страшен. Сталин. не стал зажигать света и привлекать внимание бодрствующей охраны. Он прошел к книжному шкафу и взял тот самый том, чтобы достать портрет Пилсудского, который успел умереть. И оскорбление, нанесенное Сталину, осталось неотомщенным. Самое голькое оскорбление. которое можно нанести человеку гор, человек гор, так он порой называл себя, но никогда вслух. Сталин прошлепал к окну, снаружи светил фонарь, и его свет проникал внутрь комнаты. Он открыл книгу, перелистал. портрета на месте не было. украли А потом вспомнил, что сам еще весной смял его и выбросил, а теперь заболел и забыл. Никогда еще Сталин не попадал в такое безвыходное положение. Через две недели, сокрушив Польшу, Гитлер ринется на Россию. И даже если Ворошилов поведет навстречу ему свои танки, то они будут перехвачены в пути и разбиты. Вся армия в летних лагерях, и даже четыре дивизии, должны торжественно войти в Польшу и Прибалтику, так щедро подаренные Гитлером, еще не готовы. а помощи от запада ждать нельзя завтра гитлер войдет в варшаву в в ту самую сладкую недостижимую варшаву которую сталин так и не сумел захватить может даже по собственной вине не желал чтобы слава досталась выскочке тухачевскому и задержал буденного По д о л ь в о в о м завтра Гитлер будет в Варшаве, а Сталин уже никогда. Тогда и возникло в мозгу это слово «никогда». Тогда и пришло осознание окончательности своей болезни. Он же обманывал себя от страха не перед врачами, а перед смертью. Наверное, подсознательно он давно уже понял, что спасения нет. И только один удар, один козырь. п о с к р е б ы ш е в который спал в прихожей, не раздеваясь уже несколько недель. услышал, как Сталин шлепает по комнате и шуршит страницами. Он чуть приоткрыл дверь. Что-нибудь нужно, Иосиф в а р и о н о в и ч спросил он. Завтра утром свяжешь меня с Ворошиловым и Тимошенко. А кто у нас командует дальней авиацией? Рычагов, товарищ Сталин. Значит, будешь звать Ирычагова. А Берия, пускай приедет ко мне в 12.00». Голос Сталина был настолько тверд, словно он выздоровел. И п о с к р е б ы ш е в который понимал, что он Как жена скифского царя будет убит и положен в курган вместе с повелителем, вдруг вознадеялся, что обошлось. Но в комнате так пахло разлагающейся плотью, и фигура вождя была так сгорблена и немощна, что п о с к р е б ы ш е в отринул надежду и, подойдя к вождю, Помог ему вернуться к дивану, на котором тот должен был спать. Варшава пала утром 18 июля. Танковый корпус Гудериана смог обойти ее с юга, и в городе началась паника. Польская армия откатывалась на восток. но советские части, которые по соглашению с Германией должны были двинуться навстречу германцам, воссоединяя с родиной народы Западной Белоруссии и Украины, все еще не были подтянуты границы. Все планировалось на сентябрь. Сейчас эшелоны шли на запад. вызывая безнадежные пробки на дорогах. В приграничных областях царили неразбериха и анархия. Нарком военмор Ворошилов, не имея инструкций от Сталина, до которого он уже неделю не мог дозвониться, предпринимал лишь половинчатые, неуверенные шаги. Вроде бы кому-то угрожая, но в то же время готовый, если нужно, и отступать. В Кремле царила тихая и невидимая п о с т о р о н н и м паника. Утром, получив сообщение из Варшавы, Гитлер тут же позвонил Альбине: "Моя судьба". добрым вестником, который ты для меня стала, свершается, сказал он торжественно. Варшава пала. А что наши? спросила а ь б и н а и с неловким смешком поправилась. А что русские? Они все еще в р а с т е р я н н о с т И я их понимаю. Они сидят с одной картой. И что они с ней сделают? Насколько я знаю, Сталина он должен постараться мне отомстить, сказал Гитлер. Он погрузит бомбу в самолет и отправит ее на Берлин. Какой ужас! Неужели ты думаешь, белый кролик, что я допущу этот самолет к павшему городу? начиная с сегодняшней ночи вся авиация империи будет защищать столицу на всем пути самолета с бомбой будут дежурить истребители твой Сталин он не мой я его ненавижу ты не имеешь права ненавидеть лидеров других государств засмеялся Гитлер ты слишком нежна для этого. Я богиня, сказала Альбина. Да, я знаю. Гитлер перестал смеяться. Но можешь быть уверена, что этот самолет до Берлина не долетит. А если он решит кинуть бомбу на Париж? Одну единственную и на Париж? который ему стратегически не нужен, он не сумасшедший, он сейчас ненавидит меня, потому что я его облапошил. Альбина не знала этого немецкого слова, и Гитлер объяснил и продолжал, так что берлинцы будут в безопасности. Спасибо. сказала Альбина и замолчала. Я помню о своем обещании, сказал Гитлер. Я возьму тебя с собой в Варшаву, потому что пока остается хоть один маленький шанс, что этот чёртов самолёт всё же долетит до Берлина. Я хочу, чтобы тебя здесь не было. Ты вылетаешь вместе со мной в Варшаву? Мы с тобой будем принимать парад победителей. Ой, как хорошо! Совсем по-детски воскликнула Альбина. Мне так интересно посмотреть на Варшаву. Я никогда не была за границей. Гитлер объявил о своем намерении вылететь утром в Варшаву в пять часов вечера через несколько часов после ее капитуляции. Немедленно, по получении этого известия, Геринг и Гиммлер старались отговорить фюрера. Варшава еще не очищена от подозрительных элементов. Русские войска. могут попытаться туда прорваться, но Гитлер поднял всех на с м е х Я должен сделать это завтра, завтра или никогда. Я не намерен терять ни часа. Еще неделю назад вы валялись у меня в ногах, уверяя, что поход на Польшу дешевая авантюра, которая загубит рейх. Так вот, завтра я принимаю там парад, и весь мир содрогнется. А послезавтра я кидаю мои войска на Москву. Мне нужно взять их столицу раньше, чем Англия с Францией поймут, что без России им не поможет даже Америка. Все. Через два часа. В воздух была поднята находившаяся в полной боевой готовности воздушно-десантная дивизия СС Хорст Вессель. На одном из самолетов летел сам рейхсфюрер СС, который лично возглавил начавшуюся вечером и законченную к началу торжественного парада. очистку польской столицы от вредных элементов, организацию временной г е т т о для евреев и другие меры безопасности. Гитлер заехал за Альбиной сам. Это было немыслимо для покорителя вселенной, но он придавал особый мистический смысл тому, что Альбина будет рядом с ним. к алицетворение космической расы Господ оттуда они поехали на аэродром они ехали в открытой машине за ними три или четыре машины в одной из которых воседали с генерал г а л с г о ф е р два его ассистента человек в зеленых перчатках и тибетский лама с глубоко посаженными глазами. Правда, другие спутники Гаусгофера были в цивильной одежде и низко надвинутых шляпах. Прохожие останавливались. Некоторые узнавали фюрера, и хотя машины ехали довольно быстро, слух о том, что фюрер улетает в варшаву, чтобы принять капитуляцию поляков, И золотые ключи от этого города разносился по Берлину со сказочной быстротой, и люди выбегали на улицы. Они выстраивались в несколько рядов неровным, наклоненным в сторону машин ч а с т о к о л о м и держали в приветствии руки. Гитлер встал в машине и тоже поднял руку, чуть согнув в локте. Альбина сидела рядом с ним и смотрела на него с восхищением, потому что он был велик, как римский Цезарь. Самолет с Иваном на борту уже вторую неделю стоял в полной боевой готовности в ангаре военного аэродрома в Монина. Ни одна живая душа. включая пилотов самолета и командование авиации не з н а л а что за груз находится там. Знал лишь командующий авиацией, командарм второго ранга Рычагов, один из шести человек в государстве. Еще несколько десятков человек догадывались. С утра 18 Когда были получены сообщения о падении Варшавы, п о с к р е б ы ш е в выполняя Сталинский приказ, разослал с н а р о ч н ы м и заготовленный ранее, отпечатанный на машинке приказ наркому в о е н м у р у Ворошилову и командующему авиации Рычагову, члены Политбюро не были поставлены в известность. Никто не ехал в отпуск. Все сидели в Москве, узнавая о новостях по радио, и опасались общаться в стране в страхе перед Берей. и Получив приказ, Ворошилов позвонил Сталину. п о с к р е б ы ш е в ответил, что товарищ Сталин занят. Мне надо немедленно приехать к нему. Я могу передать трубку нарком внудел товарищу Берия, сказал п о с к р е б ы ш е в Ворошилов в ы м а т е р и л с я В такой момент Сосо мог бы поговорить откровенно. Я подтверждаю, что приказ, полученный вами Климент Ефремович, сказал Берия подлинный. Иосиф Виссарионович. Лично при мне отправил его. Да ты знаешь, Славринтий, что там написано. Хоть мы говорим по вертушке, я бы не стал на твоем месте объяснять мне то, что я уже знаю, ответил Берия. Я должен поговорить с с Осо. Зачем? Потому что. Это сумасшедший приказ, потому что я его не понимаю. Сталин протянул руку. В то утро он чувствовал себя лучше. Он всегда мог собрать в кулак все силы в моменты наибольшей опасности. Он лежал на диване в г а л и ф е и мягкой куртке, но босой, гнойные узлы на ногах. Не давали надеть сапоги. Телефон, по которому говорил Берия, находился на письменном столе, но шнур был длинный и дотянулся до дивана. Клим, сказал Сталин прежним привычным для Ворошилова голосом. Обстоятельства сложились так, что мне придется несколько дней полежать с простудой. но я никому кроме тебя и Лаврентия об этом не говорю. Ты сам понимаешь, какая царит международная обстановка и как могут расценить простую простуду наши враги. Конечно, сосо, отдыхай, сосо. в а р ш и л о в ощущал себя дворовым псом, которому хозяин Позволю потереться о сапог. Мы все без тебя сделаем. Мне не нужно все, Клим, сказал Сталин. Мне нужно только, чтобы ты хорошо работал и выполнял свои функции. И если я приказал тебе отправить самолет в нужном направлении и поравить нужную цель, значит... Я знаю, что делаю. Прости, сосо, сказал Клим. Я волнуюсь. Тебя нет. Немцы наступают. Мы же должны выходить к линии раздела. А ты выходи. Не обращай ни на кого внимания, сосо. Ты не представляешь, что делается на железных дорогах. Немцы застали нас врасплох, а вот тут ты ошибаешься, Клим, сказал Сталин. Немцы не могли застать меня врасплох, и я орешек им не по зубам. Так что готовь машины. Сколько? Сколько у Рычагова есть ТБ-4? Готовых к полету? А не на бумаге. После некоторой паузы, из которой можно было заключить, что Рычагов находился в кабинете наркома военмора, Ворошилов сказал: "Два звена, несчитая машины, которая стоит с грузом. Вот оба эти два звена". Ты и пошлешь? Зачем? Все истребители сопровождения, какие сможете поднять, будут прикрывать их за Минском. Двумя звеньями можете пожертвовать, отвлеки на них всю немецкую авиацию. Но самолет с грузом... Должен долететь. Слушаюсь, сосо, сказал Ворошилов. И очень прошу тебя, Клим. Сталин постарался придать голосу отеческие интонации. Не беспокой меня больше. Я планирую очень важную операцию и надеюсь, что ты выполнишь свой долг. Я клянусь тебе сосо, – сказал Ворошилов. Сталин повесил трубку и спросил Берию: – Ты думаешь, он не струсит? Я поеду в Москву, – сказал Берия. – Я постараюсь быть рядом с ним. Правильно, – сказал Сталин. И смотри, какая будет реакция в мире. Берия вышел. Сталину казалось, что он смог убедить своих соратников в том, что им руководит особая тайная цель, осознать которую они пока не могут, но со временем оценят и поймут. На самом же деле с т а л и н наконец понял, что умирает, и решил свести перед смертью давние счеты. ТБ-4 имели относительно небольшую крейсерскую скорость, чуть больше двухсот п я т и с я километров в час. В ту ночь, когда они вылетели из Мунина, была низкая облачность, и несмотря на летнюю погоду, уже на высоте трех километров они попали в полосу холодного воздуха и началось обледенение. Самолеты опустились ниже. Экипаж машины номер 12, на борту которой была атомная бомба Иван, привык к этой чушке. Так и называли бомбу чушкой. Приказ о маршруте был у командира корабля, приказ на выполнение задания у старшего майора НКВД и его помощника, который находился в бомбометательном отсеке. Но еще днем. Молодой командующий авиации Рычагов, в несколько месяцев взлетевший от командира полка до командующего только потому, что был смел, никогда не вмешивался в дела старших, был неопасен и на него не о к а з а л о с ь серьезных доносов, придумал план, который с его точки зрения обеспечивал, если не гарантировал, удачу полета. Двенадцатая машина шла медленнее остальных. Она должна была отстать от основной группы так, чтобы первые машины отвлекли на себя внимание противника. Двенадцатая машина должна была прокраса чуть позже их. идти на максимальной высоте, используя облачную погоду и держаться севернее. Рычагов не задумывался о смысле приказа или его возможных последствиях для всего мира. Он выполнял приказ, порой удобнее иметь в командующих вчерашнего командира полка. С советско-польской границы. Проходившие западнее Минска бомбардировщики достигли на рассвете. Вот теперь-то и начиналось самое трудное. Пока что шли над расположением польских войск. Их авиация в бой с советскими тяжелыми бомбардировщиками, шедшими при массированном сопровождении истребителей, не вступала. но в районе Гродно советские самолеты привлекли внимание немецкого с а м о л е т а наблюдателя, который парил в стороне, фотографируя пути отступления поляков. Сведения о том, что со стороны советской границы идут тяжелые бомбардировщики, Гитлер получил, когда уже был одет. А части строились на маршалковской аллее для парада. Он провел эту ночь с Альбиной и утром, когда направился ванну, в ю сказал: «Я бы хотел сегодня зачать сына. Впервые в жизни такое желание. Почему? Потому что это мое желание», ответила Альбина. Она причёсывалась, сидя перед трюмо. Ее смущало то, что волосы в последнее время стали выпадать. Возраст сказывался. Впрочем, она тут же изгнала эту мысль. Сегодня и ее день. Она будет стоять рядом с Адольфом в момент его торжества, и тогда до с в е р ш е н и я мести останется. Всего шаг. Ты будешь стоять вместе с женами моих высших сановников, сказал Гитлер из спальни. Я не могу подвергнуть тебя риску. Возможно покушение. Значит, опасность грозит тебе? Нет. Меня охраняют космические силы. Меня тоже. Ты мать наследника нашей империи, отрезал Гитлер. Они завтракали, когда Гитлеру принесли очередное сообщение. Тяжелые бомбардировщики русских находятся в полутора часах лета от Варшавы. Сколько их? спросил Гитлер. Сейчас данные уточняются, ответил адъютант. Очевидно, шесть. Сколько им лететь до Берлина? спросил Гитлер. Около четырех часов. Поднимите в воздух всю истребительскую авиацию рейха, но эти бомбардировщики должны быть сбиты раньше, чем пересекут границу Германии. Гитлер обернулся к Альбине. Она была испугана. А вдруг они летят, чтобы убить тебя? Зачем Сталину взятая нами Варшава? Что он в ней потерял? Засмеялся Гитлер. А вдруг он знает, что ты здесь? Это невероятно. О моем приезде знали лишь несколько человек. п р и е х а л и мы с тобой уже в сумерках. Нет, это невероятно. Гитлер подозвал адъютанта и приказал усилить охрану неба над Варшавой. Он вышел на площадь. За ночь возведенная трибуна была украшена громадными нацистскими знаменами. Алые полотнища с белыми кругами и свастиками спускались с крыш соседних домов. Где-то недалеко ревели моторы танков, которые готовились выйти на площадь. Тщательно отобранная толпа клаккеров, привезенных из Данцига и даже Берлина, закричала, приветствуя вождя. Гитлер поднял руку, прекращая крики. Альбина остановилась ниже, среди вельмож империи и их жон. Рядом с ней, как бы напоминанием окружающим о ее особой роли, в стал адъютант фюрера. Альбина подняла голову, глядя на фюрера. Высоко в небе, то залетая в облака, то показываясь из них, мелькали маленькие самолетики. Это наши самолеты? – спросила Альбина у адъютанта. Да, это наши истребители, ф р е й л и н ответил адъютант. Гитлеру. Когда он уже стоял на трибуне, сообщили, что два самолета сбиты, несмотря на то, что их охраняли русские истребители. Еще два взяли курс южнее, очевидно, на б р е с л а у Наконец, последние два упорно пробиваются к западу, но истребителям сопровождения не хватает горючего. И они уходят назад. Единственная сложность: русские бомбардировщики прячутся в облаках, хотя возле Берлина облачность кончается, и они окажутся в открытом пространстве. Гитлер кивнул. Он не мог ответить, потому что на площадь вступила первая колонна победителей. Гитлер поднял руку, и его дух... в о с п а р и л от удивительного превращения толпы людей в единую стройную совершенную квадратную колонну, каждая частица которой одинаково чеканила шаг, одинаково двигала руками и одинаково поворачивала голову в шлеме, чтобы влюбленными глазами увидеть Цезаря. Гитлер посмотрел вниз. Стараясь разглядеть в толпе у ног Альбину, которую обидел тем, что отдалил от себя в этот момент, но долг выше любви. Это есть отличительная черта нордического характера. Недалеко от Альбины стоял генерал Гаусгофер. Фюреру была видна лишь его лысина. обрамленная венчиком седых волос. За три минуты до этого двенадцатая машина, долетев все же до Варшавы, стала жертвой отыскавших ее в облаках мессершмитов и была повреждена. Машина теряла высоту. Пилот старался выровнять самолет. Хотя выровнять такую тяжелую машину трудно, он тянул к центру Варшавы. Такой у него был приказ: произвести бомбометание над центром Варшавы. И когда самолет готов был сорваться в штопор, старший майор НКВД, отвечавший за выполнение задания партии, Смог раскрыть бомбовый люк, и Иван вывалился наружу. Самолет все тянул по касательной и разбился в районе Праги з а в и с л о й Иван рухнул в районе Старого города, всего в трехстах метрах от трибуны, на которой стоял. р р Альбина, почувствовав неожиданный удар в сердце, обернулась и увидела совсем близко над домами особый свет, испускаемый бомбой. Она сразу поняла и хотела бы локинуться наверх Кадольфу, но не успела. Альбине показалось, что неведомая Ангельская сила поднимает ее в небо, чтобы она могла наконец соединиться с ее любимым, единственно любимым мужем Гоги. Перед смертью она забыла обо всех других. Гитлер погиб не от взрыва, а под обломками р у х н у в ш и й на него стены дома. Когда через несколько часов порядок в городе был восстановлен настолько, что начались раскопки на месте парада и Гитлера откопали, он был еще жив, но умер в больнице, не приходя в сознание. Сталин узнал о случившемся вечером и долго смеялся. п о с к р е б ы ш е в испугался, что Сталин сошел с ума, а Сталин смеялся над судьбой. Он еще раз обманул ее. Он поставил себе лишь одну цель: отомстить мертвому Пилсудскому, уничтожить Варшаву, свой позор и скопище ненавистных ему поляков. а вместе с ними отделался от Гитлера. Нет, надо же, чтобы тот решил устроить парад, как говорится в песне. п о с к р е б ы ш е в крикнул Сталин, как поется в песне? Не понял, ответил тот. Ну, есть такая песня, наверное, Дунаевского. Там слова. На том же месте, в тот же час. т а л и н пропел эту фразу. Да позвони ты Дунаевскому, спроси, как там дальше, пошевеливайся. Когда п о с к р е б ы ш е в ушел, Сталин откинулся на подушку. Одним ударом, сказал он в слух, это похоже на чудо. В этом состоянии духа он смог. продиктовать по телефону вправду сообщение о покушении на Гитлера, у с т р о е н н о м польскими патриотами. Покушение удачное, главный фашист погиб. Потом он еще говорил по телефону с Ворошиловым, приказывая любой ценой двинуть войска на польскую территорию сегодня же. И Ворошилов вылетевший через час на границу, чтобы лично возглавить наступление, поражался гениальной прозорливости Сосо, который смог рассчитать такой точный удар в сердце фашистской империи. Теперь Ворошилову стало понятно, почему Сосо был недоступен в последние дни. Он готовил гениальную операцию. Позже. Вечером к Сталину приехал Берия, но Сталину стало хуже. Прошли напряжение и эйфория победы. Сталин впадал в забытье и снова приходил в себя. Он с трудом и не всегда узнавал Берию, и если узнавал, диктовал ему какие-то бессвязные приказы. Потом говорил о политическом завещании. Берия прошел в кабинет Сталина и взял чистый лист бумаги, вложил в машинку. Он напечатал текст. По-сталински краткий. В случае моей смерти до решения съезда ВКПБ обязанности генерального секретаря партии поручаю исполнять. Товарищу Лаврентию Павловичу Берии потом с отступом напечатал число 19 июля 1939 г о д а п а с к р е б у ш е в молча стоял в дверях за спиной Берии. Это надо подписать, приказал б е р и я п а с к р е б у ш е в у Тот прочел, подумал. Берия ждал. От решения Паскребышева зависело многое. Берия был здесь один, не считая охранника и шофера, которые, наверное, играют в домино с подсменными охраны Сталина. У Паскребышева здесь были люди, и ему было достаточно мигнуть, чтобы Берию взяли. Берия ждал и не боялся. Он не боялся, когда думал, что выиграет. Хорошо, сказал Паскребышев. Я попробую, Лаврентий Павлович. Берия больше не входил в комнату, где лежал Сталин. Оттуда доносились стоны, хрип. Сталину было очень плохо. Потом е м у показалось что он слышит голос п о с к р е б ы ш е в а и внятный голос Сталина. Мы еще повоюем, друзья. Потом стало очень тихо. В кабинет, где Берия сидел за столом и постукивал карандашом по зеленому сукну, вошел п о с к р е б ы ш е в и положил перед Берией подписанное Сталиным завещание. Подпись была настоящая, твердая. Как это удалось добиться п а с к р е б ы ш е в у Берия никогда не узнал. Он умер, спросил Берия, не поднимаясь и з з а стола. Иосиф б е с с е р о н о в и ч скончался, сказал п а с к р е б ы ш е в И г о р ь к а заплакал. Известие о гибели Варшавы достигло европейских столиц через несколько часов. Задержка была вызвана тем, что большинство журналистов находились на параде и погибли или были ранены вместе с верхушкой Третьего рейха. Те же, кто мог послать сообщение, столкнулись с параличом всей системы коммуникаций. Не работала ни телеграфная, ни телефонная связь. Лишь после полудня один из журналистов, связанный с американской разведкой, смог отыскать дом резидента. Сам резидент пропал без вести, но его жена, она же радист несмотря на состояние шока, в котором пребывала, согласилась дать радиограмму Вашингтон. Радиограмма была принята сначала центром в Копенгагене и воспринята там как утка, поэтому резидент в Копенгагене до проверки не развесил. передавать радиограмму дальше. Однако к тому времени в эфир вышли радиолюбители, видевшие огненный столб над Варшавой, а вскоре удалось наладить передатчик в полуразрушенном английском посольстве в Варшаве. В три часа о событиях в Польше уже знал Черчилль, и он. при всем своем уме и политическом опыте не смог полностью осознать п р о и с ш е д ш е г о потому что телеграммы и радиограммы с трудом поддавались проверке. В Варшаве царил полный хаос. Атомная бомба Сталина, как перст н е м е з и д ы как божья кара. уничтожила не только с в е т германской армии, вошедшей в Варшаву и дефилировавшей перед Фюрером, но и мгновенно разорвала все связи, как внутри Польши, так и внутри самого рейха, ибо все они, как нити паутины к пауку, стягивались в тот момент к Варшаве. Может поэтому уже поверив в то, что атомная бомба упала на Варшаву, Черчилль не мог поверить в смерть Гитлера, Геринга и Гиммлера. Бывают совпадения вне человеческого р а з у м е н и я возможные лишь в авантюрных или фантастических романах. А Черчилль был сугубым реалистом и при том. осторожным при оценке благоприятных совпадений. Но уже к вечеру стало ясно, что Гитлер погиб. Тело его было извлечено из под обломков, но врачам не удалось раздуть к л е ю щ и й огонек жизни. На месте были убиты также с о п р о в о ж д а в ш и е фюрера Бонз е III г о р е й х а Гальдер, Гиммлер. Геринг и Геббельс, не считая с о н м а генералов и чиновников поменьше рангом. В тот день и последующие несколько дней никому было считать убитых Сталиным жителей Варшавы. Впрочем, они тогда думали лишь сами поляки. Окружающему миру, казалось, более важной смерть. диктатора. Странно, но война в Польше еще несколько дней продолжалась, и ее характер изменился не сразу. Но уже на третий день стало ясно, что со смертью главных вождей империи стало не за что сражаться, и Польша оказалась никому не нужна. Горстка бандитов придумала лозунги, вопли, а затем и идеологию, которая была принята населением государства, но оказывается, вовсе не существовала вне банды, потому что была не более, как набором вспомогательных способов убивать несогласных. Года через два В Берлине была напечатана книга одного из последователей генерала Гаусгофера, в которой утверждалось, что крушение марша на восток было вызвано именно этой мистической смертью, которая автором связывалась с женщиной, славянкой, обладавшей невероятной мистической силой и затянувшей Гитлера варшавскую ловушку. известно было имя этой женщины Альбина, но никогда не будут разгаданы появление ее в Берлине и причина ее таинственного влияния на Гитлера. А те лица, которые могли бы внести ясность в эту тайну, ушли на тот свет вместе с Гитлером либо по весьма существенным причинам. Предпочитали молчать. Война не может кончиться в одночасье, если не было приказа ее кончить. Как только сведения о гибели фюрера были подтверждены в штабе войск Ост и в самом Берлине, верховное командование автоматически перешло генерал-полковнику к е й т е л ю В руководство п а р т и и взял на себя Рудольф Гесс. Однако наступление германских армий вскоре застопорилось, словно из него выпустили воздух, а трехчасовое нарушение связи и почти десятичасовой перерыв в преемственности к о м а н д о в а н и е привели к переменам в самом характере военных действий. Польские армии, отступившие из Варшавы, и сконцентрированные как возле крепости м о д л и н так и южнее в районе Катаниц, воспользовавшись з а м и н к о й в немецком наступлении перешли к активной обороне, и на некоторых направлениях даже пытались наступать. В результате удачной атаки второго танкового полка, п о д д е р ж а н н о г о к р и к о в е ц к и м и уланами полковника д е б и ч в о л ы н с к о г о 37-я немецкая пехотная дивизия очистила город и неорганизованно отступила. л о д з и Это еще не было перелом о в войне, но сведения о первой удаче в купе с известием о том, что немецкому десанту так и не удалось взять Вестерплаты, распространились по Польше тем таинственным мгновенным образом. Как некогда вести о наступлении тевтонских рыцарей или п о я в л е н и и турецких армий на южных границах. А Черчилль, в том же старом кабинете в адмиралтействе и в присутствии тех же действующих лиц, что несколько дней назад даже позволил себе возмутиться. Что же произошло? В мире должна быть логика. В политике нет логики, ответил сэр Энтони Иден, присоединившийся к многочисленным слушателям главного лорда адмиралтейства. Я исповедую этот принцип весьма успешно. Вы молоды, сэр Энтони. заявил Черчилль, вам простительно не видеть того, что скрыто под поверхностными водоворотами. Он оглядел собеседников. Все они, и Иден, и Никольсон, и Маунтбеттен, были м о л о д ы и годились ему сыновья. Но они были куда ближе сэру Уинстону, чем р а с т и р я н н ы е перед лицом бандитской наглости старомодные джентльмены. У Сталина, как мы можем предположить, есть только одна атомная бомба, и он бросает ее на Варшаву. Если кто-нибудь из вас сможет нормальным языком разъяснить мне, зачем он это сделал? Я дарю ему на выбор любую бутылку вина из моей скромной коллекции. Он хотел убить Гитлера, сказал Никольсон. Чепуха, не согласился Иден. С Гитлером у Сталина было заключено наивыгоднейшее соглашение. Он получал половину Восточной Европы. Убив Гитлера, он расторгает Союз. Пусть даже Союз двух бандитов. Союз уголовников, но выгодный обеим сторонам, даже в уголовном мире так не делается. У меня к о з ы р н а я карта, продолжал рассуждать вслух Черчилль. Всего одна. Я не могу с ее помощью выиграть большую игру, но этот кон мой. Но какой кон? Я почти убежден. Что имея в кармане бомбу, Сталин мог торговаться с Гитлером с куда более выгодных позиций, чем раньше. Он мог за эту бомбу получить и саму Варшаву. Они могли разделить мир между собой. А как ему надо было ее употребить? – спросил Маундбетон, желая найти подтверждение собственным выводам. Я бы на его месте припугнул нас с вами, адмирал, сказал Черчилль. Нет, не обижайтесь, не лично вас, а тех, кто правит нашей страной и политика типа Деладье. Я представляю бандитский шантаж, совершенно в стиле дяди Джо или Адольфа. Бомба. падает на Париж, и затем следует совместный ультиматум. Франция должна выйти из игры, иначе она получит еще порцию, а затем наступит наша очередь. Но в Америке уже идут работы над бомбой, и, наверное, скоро они смогут что-то противопоставить. Никольсон оборвал собственную фразу. махнул рукой. Тото -то", улыбнулся Черчилль. Видите, насколько это неубедительно. Пока американцы сделают свою бомбу, у Сталина их будет уже двадцать. За последние дни я провел несколько часов беседуя с нашими ядерными физиками для того, чтобы сделать первую бомбу. нам потребуется несколько лет. Мы даже не знаем, с какого конца взяться за проблему. Но как только ты сделал первую, остальное дело техники. Она ведь просто как яблоко. А как же русские? По нашим расчетам, русские потратили на бомбу семь-восемь лет, и для этого Они угробили несколько десятков тысяч человек, потому что все, что там есть, строили рабы, заключенные лагерей. Как же они догадались? – спросил Иден. Черчилль не стал отвечать на этот вопрос. Он снова принялся ходить по мягкому ковру, сильный и жесткий, как носорог. несмотря на свои годы. Ну, допустим, что Сталин решил сыграть в собственную игру. Значит ли это, что у него есть в запасе уже готовые бомбы? А наша разведка молчит. Наша разведка молчит. И д е н с у п р е к о м кинул взгляд на засевшего в темном углу. Сэр Рибли тот только пожал плечами, что ровным счетом ничего не означало. Допустим, что у Сталина несколько бомб, и он решает сам диктовать свои условия миру. И решает убить Гитлера. Да не знал он, не мог знать, что Гитлер прилетит на этот парад. Никто даже в Берлине не знал. Это было решение последней минуты. Как теперь стало известно, Гиммлеру и его молодчикам пришлось лететь в варшаву в вечером, чтобы к утру выгнать из нее половину населения и, кстати, спасти множество поляков, с к а з а л Рибли. Черчилль улыбнулся, присел к столу. на котором стояла коробка с бирманскими сигарами и откусив ножницами кончик, принялся раскуривать сигару. Тогда мы должны ждать от Сталина предложения мира, сказал м а у н т Беттон. Все же он политик, а не только бандит. И ему нужны союзники. Кстати. Черчилль обернулся к сэру Рибли. Из Москвы есть свежие известия. Начальник разведки отрицательно покачал головой. Вот именно, в з ъ я р и л с я Черчилль. Мир катится в т а р т а р а р ы а мы не знаем, что происходит в Москве. Вернее всего, тихо ответил сэр Рибли. Ничего не происходит. в и н о м случае мы бы услышали что-нибудь по радио. Черчилль раскурил сигару, поднялся, прошел к холодному камину. В комнате стало душно, но шторы были наполовину сдвинуты и окна закрыты. Мне кажется, медленно сказал он, что смерть Гитлера счастливая или несчастливая случайность. Такая же случайность для Сталина, как и для нас. А если так, то у нас еще остается надежда. Пока что русские не признали, что это была бомба, заметил м а у н д б е т е н Это, тем более, ставит их в ложное положение, сказал Черчилль. Завтра весь мир будет знать. что бомба — страшное преступление советов, никуда они не денутся. Но пока я представляю себе, как суетятся их пропагандисты, чтобы доказать своему народу и всему миру, что бомба заслуженно о б р у ш и л а с ь на голову поляков. Может, они объяснят, что роняли ее? Только на голову Гитлеру и договор о сотрудничестве и разделе мира с Гитлером подписывали только из большой хитрости. Нет, я не завидую этой публике, сказал Иден. Известие о событиях в Варшаве было неожиданностью для всех в Москве, кроме тройки исполнителей. Берии, Ворошилова и р ы ч а г о в а до да Паскребышева, который находился в шоке от смерти вождя, даже Шавло, догадавшийся о событии, а потом и уверившийся в безумном шаге Сталина, узнал о судьбе Варшавы лишь по радио поздно вечером. Из своих приближенных Берия поделился мыслями лишь со Вревским, а тот испугался, потому что был человеком трезвым и рассудительным, а происходящее было ненормальным. Поняв состояние Вревского и даже частично разделяя его, ибо оставался холодным и жестоким практиком, для которого кошмар, сумасшествие были лишь орудием борьбе за власть. Берия успокоил заместителя странным образом. Сталин долго не проживет, сказал он. Я уверен. А что? Что случилось? Вревский был циничен. Он видел куда более, чем положено видеть, н а в е к у нормальному человеку. Но мысли о возможной смерти Сталина... настолько выходило за пределы его понимания, что он потерял контроль над собой. Этого не может быть. Что же тогда станет с нами? И вдруг Берия весело засмеялся, поблескивая стекляшками пинсне. Вы только послушайте этого идеалиста, говорил он, прерывая речь спазмами смеха. Он прожил пол жизни при царе. и наверняка, когда царя ухлопали, тоже бил себя в грудь кулаками и кричал: "Этого не может быть! Что теперь с нами будет?" Берия старался передразнить Вревского, но это у него плохо получалось, потому что ему мешал грузинский акцент. Отсмеявшись, он сказал, согнув с лица даже намек на улыбку: "А ничего не будет. Россия." Советский Союз как жил, так и будет жить. Просто на троне сменится еще один царь. И Берия сказал это так, что у Вревского захватил дух от осознания открывшейся ему истины. Он понял, кто теперь хочет править страной. Если хватит сил. Будет оппозиция, сильная оппозиция, сказал Вревский после паузы. Это правильные слова, правильная реакция, подумал Биря. Это слова разумного и достойного единомышленника. Я бы не простил ему глупости, если бы он спросил, кто же будет царем. и не простил бы ему слабости, если бы он бросился обнимать мои колени. Поэтому все должно быть сделано очень быстро и совершенно неожиданно. К счастью, Сосо очень боялся держать возле себя умных людей. Он сразу рубил им головы. И с кем он остался? С дураками. Берия улыбнулся. Вревский отметил про себя, что Берия говорит о Сталине в прошедшем времени, и внутренне сжался. А когда? Когда может скончаться и о с и ф Виссарионович? – спросил он. Вревский стоял перед Берией прямо. коренастые и надежные в блестящих сапогах, которые вбирали в себя свет и даже, как показалось Берии, отражали переплет окна. Вот это лишнее, подумал он. Нельзя так много времени уделять своим сапогам. Впрочем, у него могут быть ординарцы. или даже сожительница, которая облизывает сапоги язычком. Сосо не очень доверяет врачам и не допускает их к себе. У великого человека бывают великие слабости, поэтому мне пришлось по секрету привести к нему доктора, когда Сосо спал. Мы с товарищем п о с к р е б ы ш е в ы м Дали ему сильное снотворное, и он крепко спал. Доктор сказал, что товарищ Сталин жив только потому, что в жизни у него есть какая-то великая цель. Она поддерживает его силы. Как только цель будет достигнута, он умрет. А когда? Когда-да когда. Надо думать. Цель была. Цель достигнута. Простите, но я не все понял. Хорошо. Есть вещи, которые ты и не можешь понять. Но я должен тебе сказать, что у каждого человека есть самое главное чувство. Для одних Жадность для других честолюбие, а знаешь, какое самое важное чувство для товарища Сталина? Нет? Для товарища Сталина главное чувство месть. Он кавказский человек, я думаю, это у него глубоко в крови. Пока он не отомстит, он не может спать спокойно. Пройдут годы. но он обязательно с в е д е т счёты с человеком, даже с незнакомцем, который ещё до революции нечаянно наступил ему на ногу в трамвае. Но была одна месть, которую он не мог осуществить, но не хотел, чтобы за него мстили другие. Эта месть – Варшава. Это его унижение, это его поражение. Я полагаю, что он послал самолет с бомбой на Варшаву не потому, что это была великая политика, а потому, что он был маленьким и злобным горцем. Вревский покачал головой. Он не смог принять эту теорию. Дорогой мой, давай считать этот вариант сказкой. Усмехнулся Беляя. Мы никогда этого не докажем. Я останусь при своем мнении, а Клим Ворошилов, народный комиссар, будет думать, что это гениальный ход его учителя и друга, который так хитро убил Гитлера и выиграл войну, которую ни с кем не вел. Этого быть не могло, спросил Вревский, глядя на свои сапоги. Этого быть не могло, потому что ни наша разведка, ни лично товарищ Сталин не знали, что Гитлер будет в Варшаве. К тому же товарищу Гитлеру. Товарищ Сталин не собирался мстить. Он хотел поделить с ним весь мир. А чем болен товарищ Сталин? – спросил Вревский, так и не убежденный словами своего шефа. Его убила бомба, – ответил Берия. Как? Вревский решил было, что нарком шутит. Берия не стал объяснять: рано. Потом все узнается, и Сталин официально умрет сегодня ночью, счастливый от того, что убил Варшаву, которая так и не допустила его в свое л о н о Андрей пребывал в своей умеренно благоустроенной тюрьме и мог получать новости лишь из приемника т е л е ф о н г и н который ему привезли после настойчивых просьб. Приемник плохо ловил Москву, но Андрей немного знал английский и потому мог слушать последние известия из Лондона о союзе между Сталиным и Гитлером. Он узнал из сообщения английского радио оттуда же известие о неожиданном для всего мира наступлении Гитлера на Варшаву. Он понимал, что Сталин играет бомбой как к о з ы р н о й картой, но Гитлер, по их сальбиной п о к а з а н и я м должен знать, что Сталин блефует. У него же Только одна бомба. Андрей полагал, что Сталин делает вид, будто у него бомб пруд пруди, но ведь Гитлер, как призналась Андрею Альбина, знает уже, что у Сталина пока есть только Иван. Вторая из изготовленных в институте бомб и больше до осени не будет. Андрей верил Альбине. Она же, как ни странно, получила эту уверенность после допросов Канариса. Ее заставляли там вспоминать все, о чем говорилось в дирекции института, что она знала о перевозках и были ли другие центры атомных исследований. Оказывается, за последние два года работы в предбаннике у Шавло Альбина услышала столько, сколько не смог бы узнать опытный резидент, но зачастую она не понимала смысла информации, которая накапливалась в ее мозгу, и никогда никуда из него не вываливалась. Так что показания Альбины многочасовые и подробные. были сокровищем для аналитиков разведки. Правда, они хранились в ведомстве Канариса, и Фишер не имел к ним доступа. Вечером английское радио сообщило о б а т о м н о м взрыве в Варшаве, а еще позже о возможной гибели самого Гитлера. Андрей долго не спал, ловя хоть какие-нибудь сообщения из Москвы. Но Москва передавала мелодии из Лебединого озера, марш энтузиастов и беседы о прополке свеклы. Там ничего не происходило. Сообщение о взрыве в Варшаве затерялось среди прочих новостей в ночных последних известиях, между сообщением об отважных защитниках Барселоны и новыми зверствами японских оккупантов Китая. В сообщении говорилось, что в центре Варшавы произошел мощный взрыв, возможно, на Варшавском арсенале. Не исключено, что взрыв произведен сознательно польскими военнослужащими для того, чтобы уничтожить оккупантов. Других известий с фронта боевых действий в Польше на настоящий момент не поступало. Тут же диктор перешел к описанию событий в Китае. Утром он снова бросился к приемнику, но тут же пришлось отвлечься. У ограды особняка остановился знакомый Opel Карла Фишера. Андрей обрадовался разведчику как родному брату. Он кинулся к двери и открыл ее прежде, чем... Дремавший за столиком и не слышавший звука автомобиля охранник успел встать со своего места. Карл Фишер поманил за собой Андрея и быстро пошел в гостиную. Там он бросил на кресло шляпу. Красные щечки Карла полыхали от волнения, очки запотели. Он снял их. Вы уже знаете, мой друг. Воскликнул он, показывая на включенный приемник. Ничерта я не знаю, ответил Андрей. Москва ничего не хочет сказать. Лондон через каждые полчаса выдают новые версии. А что говорят ваши станции? Я не понимаю. Кстати, с искренним упреком заявил Фишер. За время, пока вы здесь находитесь, иной. Более разумный молодой человек выучил бы немецкий язык. Это полезно. Я сам учил французский язык во французской тюрьме. Ну об этом после. Я пришел к вам для того, чтобы поговорить кратко, но совершенно искренне. Я предлагаю вам побег. Побег? Куда? Зачем? Вам нравится здесь? Нет. Вы чуть запнулись, потому что в сравнении с жизнью на родине ваше пребывание здесь кажется комфортабельным, и вы испытываете благодарность за то, что мы вас спасли. Я не такой наивный, сказал Андрей. Не нужны бы вам языки. Никогда бы нас не стали спасать. Языки – это военное слово, значит, п ленный, у которого есть язык. Вы хотите сказать, что нам нужны были ваши языки, а не жизни? Так и хотел сказать. Вы не правы. Мне было искренне вас жаль. Потому я так спорил с Юргеном, с пилотом самолета. Наверное, это не так важно сейчас. Нет, важно. Скажите, пожалуйста, у вас есть политические симпатии или антипатии? Есть, сказал Андрей. Карл Фишер открыл буфет, вынул оттуда бутылку. поглядел на свет, будто проверяя, не пил ли Андрей без него, разлил ликер п о р ю м к о м Тогда поделитесь ими, хоть сейчас каждая секунда на счету. Я согласен выслушать ваши искренние мнения о мировой политике. Он издевается? Нет. Он взволнован? Я ему для чего-то очень нужен. Он хочет склонить меня к своему плану так, чтобы это было моим добровольным решением. Я не люблю Сталина и государства, которое он создал. Но ведь вы сами детище и создание этого государства. Мы говорили уже с вами об этом. Я воспитывался вне пионеров и комсомола. Так уж получилось. И ни разу не объяснили мне, почему так получилось. Вас это не очень интересовало? Не интересует и сейчас. Андрей пошире распахнул окно, захлопнувшееся с неприятным стуком от порыва ветра. Было жарко, душно, надвигалась гроза. Будет гроза, сказал Фишер. Меня не радует фашистское государство, я не люблю вас и ваши порядки, сказал Андрей. Вот видите, сказал Фишер почти с торжеством, как будто Андрей угадал правильный ход. Вы об этом меня раньше не спрашивали, а я не говорил. Я понимал, что убегу от вас. Я надеялся, что будет война и два скорпиона не уживутся в одной банке. Вы о с м е л е л и Фишер показал на приемник, как только узнали о смерти Фюрера. Вы просили меня быть искренним. Если бы спросили меня об этом вчера, вы получили бы такой же ответ. Но вчера вы не смели спросить, потому что иначе должны были бы донести на меня. Ах, что вы! Отмахнулся с улыбкой Фишер. Я не мелкая с о ш к а которая должна давать отчет. Каждой нацистской козявке. Почему вы ко мне пришли? А если бы у вас появилась возможность иммигрировать? Как? Уехать, допустим, в Англию? Вы согласились бы? Как шпионская добыча? – спросил Андрей, чтобы там тоже сидеть в клетке? Вы слишком догадливы, мой юный друг, сказал Фишер. Но вы правы. Неужели дела в вашем королевстве так плохи, что вы решили бежать, а меня взять как пропуск? Ну, молодец! Фишер поднялся и прошел к двери, чтобы посмотреть, не подслушивают ли их. На самом же деле, как показалось Андрею, чтобы скрыть свое смущение, он не ожидал, что беседа повернется таким образом. Фишер обернулся к Андрею, снял очки и принялся их протирать к л о ч к о м замши. Никогда бы не узнал вас. сказал он надевая их и оглядывая Андрея как собственное творение. Вы не представляете, каким з а м о р о ш е м мы вас оттуда вытащили. Лысый, уши торчат, глаза ввалились, ну буквально живой труп. А сейчас вас в пору срисовывать для плакатов, истинный ариец, вступай в ряды. Или может истинный комсомолец? в Ступай в ряды, Карл. Говорите же, прервал его Андрей. Я ведь не мальчик и понимаю, что все вокруг идет прахом. И хуже того, согласился Фишер, вчера во время парада в Варшаве Сталин сбросил на Гитлера атомную бомбу. Как он догадался, что его главный соперник в борьбе за мировое господство будет именно там в тот момент, а Гитлер, который отлично знал, что у Сталина есть атомная бомба, доверился ему и решил, что ему-то ничего не угрожает? Я этого не понимаю. Но как назло, это мгновенная акция Сталина свалила карточный домик. который казался такой стройной и высокой пирамидой, вместе с Фюрером погибли основные чины партии. Сейчас в Берлине Рудольф Гесс пытается собрать воедино и держать в руках партию. Насколько его хватит? Сожрет его Борман или начнется переворот со стороны социал-демократов? Ты же представляешь? Сколько в Германии недовольных фашизмом, которые жили в трепете перед Гитлером и Гиммлером. И чего вы ждете? Я жду страшно опасных для тебя и меня пертурбаций в рейхе. Я жду гибели рейха, потому что он, не забудь того м о й мальчик, находится в состоянии войны с Англией и Францией. А те молчали и лишь лениво пошевеливались, пока был жив Гитлер, и все надеялись, что Гитлер их не скушает. Теперь же там, поверь моему слову, к власти придут такие деятели, как Черчилль и л и д е г о л ь ярые враги германского духа. Вы говорите, как газета «Правда». Улыбнулся Андрей. Мы с ней представляем родственные социальные структуры, ответил Фишер. И я знаю, что почуя нашу слабость зашевелятся съеденные недавно нами Чехословакия и Австрия, не говоря уже о Польше, для которой смерть Гитлера знамение католического Бога. Я не удивлюсь, если завтра. Французы перейдут немецкую границу с одной стороны, а поляки с другой. Даже так страшно. Андрею не было жалко фашистов, но каков Фишер? Как он спешит переменить флаг? Значит, и такие заслуженные крысы побежали с корабля. Простите, забыл вам сказать. продолжал Фишер другим голосом, будто извиняясь перед Андреем. Судя по всему, погибла ваша спутница Альбина. Где? Андрею вдруг стало так больно. В Варшаве. Она была на параде вместе с Гитлером, рядом с ним. Как жалко, сказал Андрей. е жалко. Андрей выпил ликер. Ликер был душистый, но слишком сладкий. Он предпочел бы сейчас водки. И догадливый Карл крикнул охраннику так, чтобы тот услышал вестибюле, и приказал принести из кухни шнапса. Они молчали ту минуту или две, пока охранник принес бутылку и Фишер налил Андрею водки в чайную чашку. Потом подумал, налил себе тоже. Охранник молча вышел. И еще мне жалко, сказал наконец Андрей, что она так и не отомстила. Она хотела отомстить Алмазову, а может Сталину, тем. Кто был виноват в смерти ее мужа? Я думаю, что она согласилась стать подругой Гитлера ради этой мести. Я согласен с вами, сказал Фишер. Но и вы согласны? Он понизил голос. Вы согласны лететь со мной в Англию? Разумеется. сказал Андрей. Куда угодно, только отсюда. Мне надоел очередной лагерь. Пора на пересылку. В своих предчувствиях Карл Фишер был более чем прав. Уже когда он сидел у Андрея Берестова, начались бои вокруг Варшавы. Корпус Гудериана, попавший под удар в Варшаве, начал отступать, и с каждым часом все более обнаруживалось, что эта война чистой воды авантюра Гитлера, которая могла бы принести плоды, если бы он оставался наверху пирамиды. Без него эту войну скорее следовало бы назвать операцией «Голый король». Эти слова принадлежали Рузвельту. и были сказаны куда позже, после того как Черчилль стал премьер-министром, то есть на следующий день. На улицах чешской столицы появились демонстранты. Полиция и вызванные войска разгоняли их. В одном месте э сСовцы э открыли стрельбу и убили несколько человек, но к ночи На Батцловскую площадь вышла вся Прага, и площадь украсилась миллионом зажженных свечей. Генерал д е г о л ь столь тщательно оттесняемый г е м е л и н о м без приказа свыше, так и не дождавшись окончательного решения генерального штаба Франции, сговорился с командующим пятой армией и двинул свои танки на Кёльн. Сопротивление этому удару было слабым и неорганизованным. Когда стемнело, как раз во время первого налета английских бомбардировщиков на Берлин, не принесшего большого вреда, но посеявшего панику в городе, в рейхсканцелярии Рудольф Гесс принял приехавших из Варшавы чудом оставшихся в живых. Тибетского ламу Ананду, который так и не промолвил ни одного слова, и Лабзанга Рагу. Оба были истерзаны дорогой и испытаниями, которые им пришлось перенести. Лабзанга Рапа первым делом заявил, что железные дороги к востоку от Берлина потеряли общее управление и вагоны переполнены дезертирами. Гес отмахнулся от этой информации. Это дело министерства транспорта и военных комендатур. Сейчас, после мученической кончины великого мага и учителя генерала Гаусгоффера, следовало решить, что делать посвященным далее, ведь среди них нет согласия, как трактовать взрыв бомбы, принять ли его за возмущение Рока против неправильных и несвоевременных действий Фюрера или пренебречь трагедией и продолжить великую борьбу. Вызванные на ту же встречу еще два представителя посвященных. Вчера еще обладатели великой страны и предмет трепета соседей не имели собственного мнения и надеялись на то, что тибетский учитель и комрад г е с лучше них в л а д е ю т связями с рациональным миром. Мне необходимо срочно вылететь в Тибет, сказал наконец лама Лабзанграпа. На этот раз. Он был без зеленых перчаток. Он боялся, что его кто-нибудь узнает. Попрошу выделить мне самолет и охрану. Я не могу дать ответа без консультации сламами монастыря Влхасе, и вы это понимаете не хуже меня, Гергес. Гес отошел к столу, за которым еще недавно сидел Фюрер. Все могут быть свободны, сказал он. Мой секретарь проводит вас на третий этаж в партийную кассу, где вы получите деньги на дорогу. Куда? спросил один из берлинских магов. Голос его сорвался, и он откашлялся. Гесс yes. никогда ранее не видел его без длинной лиловой тоги, в которой тот появлялся перед избранными. И потому никак не мог вспомнить его настоящего имени. К чёртовой матери, сказал Рудольф Гесс, и повернувшись, вышел в маленькую дверь за столом Фюрера. Он не хотел больше видеть этих людей. Гессу было необходимо успеть на чрезвычайный совет, с о б и р а в ш и й с я на вилле Бормана. Туда приедут Геббельс. И Розенберг, может, будет алкоголь и клей, и они станут делить остатки власти, так как не понимают, что империя в нынешнем состоянии не устоит, и те, кто будут упорствовать в этом, погибнут под развалинами Берлина. Гес прошел в комнату правительственной связи. Дежурный приветствовал его. Гесс связался с верховным штабом Вермахта. Польские войска заняли Данцинг и выходят границы с рейхом. Танки генерала Деголя продолжают преследовать отступающие местные гарнизоны. Палата общин английского парламента почти единогласно избрала премьером поджигателя войны Уинстона Черчилля. лишь из России не было никаких вестей, словно она з а т а и л а с ь для прыжка. Но куда прыгнет Кавказский лев после убийства Варшавы? Гес приказал подать машину. Он вдруг понял, что единственный путь остановить войну и спасти империю в том, чтобы уговорить Англию. на немедленный мир на любых условиях, как только Англия согласится на мир, остальные не так страшны. Две арийские державы, объединившись, спасут мир льда. Рудольф Гесс вызвал по правительственной связи адмирала Канариса, который оказался у себя в кабинете. Он приказал прибыть к нему в рейхсканцелярию через 20 минут со всеми документами, касающимися полярного дела. Канарис сказал, что выезжает. Из всех оставшихся в живых вождей рейха он более других мог положиться именно на Гесса, несмотря на мистический склад его ума. Гесс? был англофилом, что в этой ситуации могло сыграть решающую роль. Канарис понимал, что при потере общего руководства продолжение войны с Польшей и Францией бессмысленно. Гесс еще раз вернулся в кабинет Фюрера. Он любил этого человека, он считал его пророком, близким к богам в о л г а л ы Он до конца дней будет оплакивать его как мессию. Зазвонил телефон. Это был Геббельс. Рудольф, мы не можем больше ждать. Мы должны немедленно избрать наследника Фюрера. Неужели ты не понимаешь, что любая минута промедления опасна для рейха? Я не претендую на эту роль. сказал Гес. А мы не рассматриваем твою кандидатуру, отрезал Гебельс. б Тогда мне нечего делать у вас. Если ты задумал предательство, крикнул Гебельс, б мы найдем тебя и уничтожим, понимаешь, уничтожим. Гес повесил т р у б к у Времени и в самом деле оставалось в обрез. Они могут попытаться арестовать его. Гесс взял некоторые документы из сейфа фюрера. Гитлер всегда оставлял ему комбинацию, если ненадолго отлучался из столицы. Затем, с одним портфелем в руке, быстро спустился вниз. Его машина стояла у подъезда. Сзади машина охраны. Вдали показались огни приближающегося автомобиля. Гес вдруг испугался, что это эсэсовцы, которых прислал Геббельс. Он отступил за спину охранника, но это был Мерседес адмирала Канариса. Тот вышел из машины, и Гес с облегчением сбежал по ступенькам и пожал ему руку. В тяжелые времена. Лучше быть вместе, сказал он. И куда же? спросил к а н а р и с Было душно, надвигалась гроза, и молнии с п о л о х а м и загорались на востоке. Хорошо бы уйти от плохой погоды, сказал Гес. У меня хороший пилот, сказал к а н а р и с Они ехали в машине к а н а р и с а Затем следовала пустая машина Гесса, потом машина с охраной. ССовцы настигли их почти у самого аэродрома. Геббельс все же успел послать их последу. Машина охраны вступила в бой, ее изрешетили из пулемета и она свалилась в кювет. Затем наступила очередь пустой машины Гесса. перегородивший дорогу, пока преследователи расправлялись с ней, Гес и Канарис успели прорваться на аэродром. У Канариса все было продумано. Мы летим на частном гражданском самолете, но мотор его посильнее, чем у м и с т е р Шмита. Гес не стал спорить. СС-овцы могли появиться в любой момент. Самолет был невелик. Там сидел всего один офицер, адъютант Канариса. Из кабины выглянул летчик, пожилой, лысеющий человек, лицо в глубоких морщинах, как бывает у лесников и л и геологов, которые проводят значительную часть жизни на открытом воздухе. Всё в порядке, сказал человек, и г е с узнал русского летчика. Тогда полетели. Капитан Васильев, сказал канарис. Вы знаете, что сегодня в небе слишком много самолетов. Вам нужно всех обмануть и обогнать. Мы с господином Гессом слишком ценный груз. Может быть, в нас будущее всего мира. Когда вы перечисляли ценные грузы, адмирал заметил летчик. То забыли упомянуть меня. Я ведь тоже люблю жить. Простите, капитан Васильев, сказал к а н а р и с Я с вами согласен. Васильев скрылся в кабине, и самолет в здрогнул от того, что пропеллер начал крутиться все быстрее и быстрее, пока не задрожала обшивка самолета. Он русский, сказал Гес. выказывая тоном с о м н е н и я в правильности действий Канариса. У вас есть больше оснований доверять господину Гебельсу или молодцам Мюллера? Разумеется, у меня нет таких оснований, сказал Гес. Самолет разогнался и пошел к северу, чтобы обмануть истребители, если их поднимут в погоню. но истребители его не заметили. Правда, пришлось пройти краем грозового облака. Гроза в ту ночь с в и р е п с т в о в а л а над всей Европой и их сильно потрепала. Адмирал к а н а р и с держался молодцом, Агес испугался. Он стал молиться так громко, будто хотел перекричать мотор. к а н а р и с склонился к нему и спросил, не без ехидства. Разве вы христианин? Профессора черной магии будут недовольны. Гес лишь отмахнулся. Над проливом Васильев увидел в разрывах облаков одномоторный самолет, шедший параллельным курсом. Васильев не испугался, но взял чуть выше, и впрямь у него не было оснований опасаться. В увиденном им самолете п и ш и л в Англию Карл Фишер и с ним Андрей. Над берегом Шотландии Васильев вышел на радиосвязь с аэродромом в Эдинбурге. Гесу было видно, как он говорит что-то в микрофон, прижав его губам. Из Эдинбурга Васильеву дали связь на Лондон, откуда запросили, хватит ли у него горючего до Лондона. Через несколько минут их встретил поднятый в воздух истребитель и проводил до военного аэродрома под Лондоном. В своей знаменитой речи в палате общин 22 июля 1939 года Черчилль заявил, что страны демократического мира не остановятся до тех пор, пока коричневая опасность не будет с т ё р т а с лица земли. Где-то во второй половине речи он дал понять слушателям, что судя по полученной правительством Его Величества строго секретной информации, оружие, разработанное в Советской России, не представляет угрозы для жизни и собственности подданных королевства. и правительство примет все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность в будущем. В то время еще шел глубокий анализ показаний Альбины, привезенных канарисом, и допросы Фишера, Васильева и Берестова. Из многочисленных кусочков мозаики, ценность которых порой была неясна для самих рассказчиков, английской разведке Требовалось составить общее представление о структуре и с п ы т л а г а и полярного института, его функциях и возможностях, о степени и у р о в н е исследований. Андрея допрашивали не только военные и господа в цивильных костюмах, всегда делавшие комплименты его посредственному английскому языку, но и ученые, физики. Их было легко отличить. хотя бы потому, что они позволяли себе сердиться на Андрея за то, что он так мало знает. И лишь в начале августа в Лондоне было принято окончательное решение. Оно могло быть принято потому, что военные действия в Европе к 1 8 м августа фактически закончились. Линия перемирия была установлена на западе по Рейну. Затем от Вюрцбурга до Мюнхена на востоке польские армии заняли Бреслау и Штеттин и не намеревались оттуда уходить. Временное коалиционное правительство в Берлине не включило в себя ни одного из членов национал-социалистической партии, а членские билеты партийцев медленно плыли по рекам. и канализационным трубам империи. Лишь события в России оставались загадочными и непонятными. На следующий день после смерти Сталина Берия от его имени собрал политбюро. Приехали все, даже Ворошилов прилетел с фронта, изготовившегося к наступлению. Лаврентий Палыч заставил себя ждать. Под взглядами соратников старых и недавних он прошел в конец стола и собрался было сесть на место, которое обычно занимал Сталин, но вдруг вспомнил о чем-то и, нажав на звонок на углу письменного стола, вызвал Паскребышева. перемена, произшедшая в верном секретаре Сталина, была разительной и бросилась в глаза всем, наполнив их и без того охваченные подозрениями сердца почти священным ужасом. Берия показал на сверкающую каплю пресс, которым Сталин придавливал у себя на столе бумаги. Унесите это. И выбросьте к чертовой бабушке! Нет, стойте! Прикажите отправить в институт физики, я потом дам указания. Все лица немолодых уже, толстеньких, низкого роста людей, сидевших за длинным столом, были обращены к Берии с ожиданием и страхом. они так привыкли к собственной беззащитности перед лицом хозяина, что им и будет не трудно управлять. Может, не всеми? Но можно. Товарищи, сказал Берия, не садясь на сталинское место, а стоя во главе стола и медленно ведя по лицам искрками о с т е к л ы ш е к п е н с н е я собрал вас здесь, потому что... Иосиф Виссарионович тяжко болен. На время своей болезни он просил меня выполнять его обязанности, и я намерен, здесь голос бери несколько повысился, любой ценой исполнить волю нашего дорогого и любимого вождя. Подожди, подожди, вскинулся Ворошилов. Что ты говоришь, Лаврентий? Какая болезнь? Он всегда был здоровый. Ага. Обеспокоились, испугались. Но еще недостаточно. Я согласен с Климом, сказал м и к о я Нам бы хотелось получить доказательства или подтверждение Сосо. Поддержал он Ворошилова. В конце концов, здесь все равны. Мы все члены Политбюро. Товарищ Паскребышев, вы еще здесь? – спросил Берия. Паскребышев уже вернулся и, зная, что он понадобится, стоял в дверях кабинета. Будьте любезны, ознакомьте товарищей с документом, сказал Берия, и подтвердите мои слова. Что? Что случилось? Все тянулись к листу бумаги, который поскребышев извлёк из папки и положил на край стола. Там собрались тёртые к а л а ч и и каждый из них поодиночке не выносил нарком внудел. И каждый полагал себя куда ближе к вождю, чем этот выскочка, который и в наркомах-то без году неделя. Кто-то поставил под сомнение подпись Сталина, но п о с к р е б ы ш е в преданность которого вождю не вызывала сомнений, подтвердил, что это так. И все же политбюро постановило немедленно вызвать лечащих врачей Иосифа Виссарионовича и не расходиться до тех пор, пока они не отчитаются перед правительством страны. Тогда? в Здохнул Берия. Я предлагаю несколько иной путь, может быть, даже более простой. Какой? Осторожно спросил Молотов, ожидая подвоха. Я предлагаю всем нам поехать на ближнюю дачу, где находится товарищ Сталин. Заскрипели стулья. Почти сразу все стали подниматься. Решение показалось самым разумным, и непонятно было, почему его не приняли раньше. Там и поговорим с врачами, крикнул Андреев. Ехали все на своих машинах. Кортеж ЗИСов в километр давно так не выезжали. п о с к р е б у ш е в а чтобы не выпускать из вида Берия, посадил свою машину. Там косметологи были, как я приказывал? – спросил Берия. Были. п о с к р е б у ш е в был в полном душевном р а з д р ы з г е он то и дело начинал плакать. Тебе надо отдохнуть, – сказал д о б р о д у ш н о Берия, но п о с к р е б у ш е в сразу сжался. Он знал о таких товарищеских предложениях, об отпусках, из которых люди не возвращаются. Спасибо, сказал он. Надеюсь, что все скоро пройдет. Не бойся меня, сказал Берия, кладя мягкую руку на колено сталинского секретаря. То, что было присосо, не может продолжаться. Я не надеюсь, что ты все сразу поймешь. но, наверное, потом подумаешь и поймешь. Только Сталин мог править как Бог и убивать кого желал, и от этого становился еще больше как Бог. А я не могу второго Бога нашей стране не одолеть. Я буду мягким, добрым к народу, а жестоким только к тем. Кто угнетает этот народ и неправильно им правит? И я хочу, чтобы ты мне помогал быть добрым. Понял, г е н а д е в н а п а с к р е б у ш е в кивнул. Он не поверил ни слову искренней речи Берии. Берия шел в толпе членов Политбюро как один из равных, а вел всех поскребышев. Было так тихо, что казалось, даже птицы в лесу замолкли. Берия вёл их в комнату, где на диване мирно сложив руки лежал изможденный, совсем лысый, со страшным острым костлявым носом Сталин. Нет! закричал Калинин. Это не он! Никто ему не возразил. Конечно же, это был не Сталин, это был мертвый Сталин, и каждый это понимал. Заседание Политбюро продолжалось в столовой за длинным обеденным столом. Принесли легкую закуску, вино и водку. Старые товарищи помянули вождя, спрашивали, какой диагноз. Иберия отвечал: внутреннее заболевание. А п а с к р я б ы ш е в всем говорил, что товарищ Сталин надеялся выздороветь и отказывался от врачей, а потом внезапно умер. Все знали об о т н о ш е н и и Сталина к врачам и потому не спорили. На том уже мирном заседании Политбюро. согласились выполнить волю вождя, да и как ее было нарушить в этом доме и в его присутствии никто еще не осознал окончательности этой смерти и неизбежности перемен, кроме Берии. Ввиду очевидных пертурбаций фашистской Германии на том заседании было решено задержать Намеченное наступление на Прибалтику и Польшу, так как неизвестно, каковы намерения наследников Гитлера, неожиданно прозвучали возражения. Возражал Каганович, его поддержал м и к о я н О классовой сомнительности союза с фашистами особенно теперь, когда у фашистов не все так хорошо получается. Наконец было решено, а это было решением самым главным, на некоторое время скрыть от народа смерть Сталина. Это решение диктовалось как внутренними, так и внешними причинами. С одной стороны, надо как-то подготовить народ к тому, что великий вождь и учитель умер. А это не может быть внезапным, ибо травма может оказаться слишком сильной для всей страны и для дела строительства коммунизма. Во-вторых, международная обстановка была настолько сложной, что не исключено, если Германия, Япония или Англия узнают о смерти Сталина. они постараются воспользоваться этим моментом, чтобы ударить по стороне социализма. окончательно решили через три дня объявить о болезни Сталина, затем давать последовательные бюллетени о его здоровье так, чтобы он умер примерно 29 июля. правда, когда съехались на следующий день А политбюро заседало ежедневно, перенесли срок на два дня. Всем было страшно сказать вслух. Берия же не спешил. Он, в отличие от своих товарищей, с м е н я л сомнительных людей на местах и ставил в областях на руководящие ключевые места сотрудников НКВД. Тоже, пользуясь растерянностью Ворошилова, Он старался делать и в армии. Наконец, когда выяснилось, что в Германии власть нацистов рушится и она готова на любые мирные переговоры, тогда как Советский Союз для всего мира остается союзником и другом фашистов, было объявлено, что товарищ Сталин заболел, что он перенес инсульт, что состояние его здоровья вызывает опасения. Однако лучшие врачи не отходят от его постели, и можно надеяться в ближайшие дни в здоровье товарища Сталина наступит облегчение. Страна замерла в ужасе. Люди простаивали часами у черных тарелок репродукторов, ожидая очередного сообщения о здоровье живого Бога. но когда прерывалась классическая музыка, диктор чаще всего повторял медицинское заключение прошлых часов. На следующий день здоровье товарища Сталина несколько ухудшилось, но оставалась надежда. На третий день товарищ Сталин, не приходя в себя, скончался, оставив после себя И вместо себя л е н и н с к о с т а л и н с к о е Политбюро во главе с верным Ленинцем нарком внудел товарищем Лаврентием Павловичем Берии. Сообщение о смерти Сталина вызвало разногласия как в английском правительстве, так и среди военных. Главный маршал авиации Корнуэлл требовал отменить операцию, которая могла очень дорого обойтись королевским воздушным силам, но Черчилль был не преклонен, и он, слетав в Париж, заручился безусловной и полной поддержкой генерала де Голя. На узком заседании военного совета королевства В ответ на сомнения, высказанные главным маршалом авиации к о р н у э л о м и генералом Монтгомери, он сказал так: «Я согласен был бы отменить акцию, если бы она была направлена против Германии. По той простой причине, что у нас есть основания полагать, что Германия находится на пороге возвращения». к нормальной цивилизованной жизни. Но в России к власти пришел еще более кровавый и страшный убийца, чем Сталин, палач, который сделает все, чтобы залить кровью свою страну, а если сможет, и весь мир. И мы должны преподать ему урок, иначе наша цивилизация останется под домокловым мечом. Только что я разговаривал по прямому проводу с президентом Рузвельтом. Он полностью разделяет нашу позицию, и его участие в операции, обусловленное еще три дня назад, уже реализуется. На нажовку на Полярный Институт. Тяжелые бомбардировщики Англии и Америки шли отдельными эскадрами, причем они имели точные карты расположения института и заводов по обогащению урана, а также складов и ангаров. Воздушные эскадры разделили цели между собой. Американские B-26 появились над институтом первыми. В середине дня они шли с севера через полюс с канадских баз и не опасались советских истребителей. Матя Шавло был на а э р о д р о м е Он встречал Вевского. Первоначально договаривались, что сюда прилетит сам Берия, чтобы обговорить будущие планы института. и меры по его охране от внешних хищников, которые наверняка теперь ищут к нему пути. Но потом обнаружилось, что Лаврентий Павлович не может покинуть столицу и прилетит в Ревский, который останется здесь с матей, чтобы сменить больного Алмазова. Погода была ветреной, свежей, но солнце грело. Все же середина лета. недавно взлетную полосу удлинили и сделали вторую, покрыв ее металлической сеткой, чтобы сюда могли садиться тяжелые транспортные машины. Берия решил устроить рядом с объектом военно-воздушную базу и в будущем быть спокойным, что никто не покусится на испытлак с воздуха. Устройство базы. тоже входила в круг задач Вревского. С утра Матя слушала радио. Война в Европе завершилась, но началось восстание в и т а л и и и Матя было жалко, что в любимом им Риме сейчас стреляют и убивают людей. Как ему захотелось сейчас туда, но теперь с окончанием войны у него появились надежды вернуться в академические круги не тюремщиком. а достойным членом семьи. Видя том, что он командовал тюремным институтом, через год-два забудут, а о том, что он отец атомной бомбы, человечество будет помнить вечно. И хоть трагедия Варшавы в какой-то мере остается на совести бомбы, ученый, как известно, не может нести ответственности за решения политиков. Иначе изобретатель пулемета должен был бы повеситься, узнав, сколько человек убито из его изобретения. Летят, закричал диспетчер, выглянув из небольшого домика, что с позапрошлого года стоял на краю поля. В о з л е домика поднимались высокие антенны. Через год здесь будет большой аэродром, подумал Матя, и может быть. Скоро наступит то благодатное время, когда мы придумаем, как использовать бомбу для мирной работы на благо людей. Чёрная точка быстро превратилась в самолёт. Самолёт, не делая круга, зашёл на посадку. Это была небольшая транспортная машина. Разбрызгивая воду из под железной сетки, самолёт затормозил недалеко от ш а в л о И Матя поспешил к Вревскому, который, не дожидаясь трапа, спрыгнул на металлическую сетку. Они обнялись. Они чувствовали друг другу искреннюю симпатию и доверие. Я рад, что вы будете здесь. Сзади раздался шум мотора. Они обернулись. По разбитой грязной дороге, разбрызгивая воду, ехала МК Алмазова. она въехала на сетку аэродрома и затормозила дверца распахнулась и никто не появился из машины сидевший рядом с шофером охранник вылез наружу и с трудом в ы в о л о к из машины Алмазова Алмазов был в полной форме и фуражке надвинутой так низко на лоб что открытыми оставались лишь синие щеки распухшие, потрескавшиеся губы. Алмазов пошел к шавло-ивреевскому, но через два шага его повело в сторону, и охраннику пришлось его поддерживать. По вашему вызову товарищ комиссар второго ранга явился. Матя понял, что мысли больного Алмазова путаются и язык не подчиняется ему. Потому что он накачался водкой, чтобы заглушить болезнь. Я намерен узнать, получил ли товарищ Берия мой доклад о изменнической деятельности Матвея Шавло, убийцы и предателя Родины, спросил он. Вревский обернулся к Мате, словно за советом. Матья подумал, что Берия вряд ли показывал письмо Алмазова кому бы то ни было, даже Вревскому. Товарищу Алмазову плохо, сказал он. Я тоже так думаю, сказал Вревский. Ян Яныч, я думаю, тебе лучше вернуться к себе и отдохнуть. Я не шучу, настойчиво повторил Алмазов. Этот человек изменник родиной. И я передал письмо об этом нарком внудел товарищу Берия. Генеральный секретарь ЦК ВКПБ товарищ Берия мне никаких указаний на этот счет не давал. Мягко, но со значением произнес Вревский. Как? Алмазов пытался осознать эту новость. Внимание Вревского привлек новый шум. Он доносился с севера. Вот показалась одна черная точка, вторая, третья. Это что значит? Обернулся в р е в с к и й к м а т е Кто должен прилететь? У м а н е приложу. Они смотрели вверх. Самолеты приближались и становилось понятно, что это не наши, чужие самолеты. Немцы? Тупо спросил Матя: "Какие к черту немцы в укрытие? Здесь нет укрытия. Тогда в машину и подальше отсюда. Куда же? До машины Шавло надо было еще дойти. Он оставил ее за пределами поля. Рядом была только машина Алмазова. А ну!" Быстро в машину, приказал Вревский, стараясь оттолкнуть Алмазова. Вревский залез внутрь. Скорей же, кричал он. Но Матя задержался, потрясенный зрелищем гигантских четырехмоторных машин, которые медленно подплывали к аэродрому. Так же не спеша они опускались все ниже, и Матя увидел, как от них начали отделяться многочисленные черные точки. бомбы. Следующая волна самолетов, надвигавшаяся на испытлаг, шла ниже, и два самолета на глазах Мати пошли на посадку. Именно на ту посадочную полосу, где он только что встретил Вревского. м а т и казалось, что это сон, кошмар. Вревский в ы с у н у л с я из машины и тянул Матю внутрь. Тот уже подчинился, но пытался сквозь шум что-то объяснить Вревскому, и тут увидел, как Алмазов, который понял, что его бросают здесь, а сами спасаются, одна шайка вытащил наградной револьвер с серебряной пластинкой и начал в с а ж и в а т ь в Матю пулю за пулей. Мате стало очень больно, он о сел в руках Вревского, а тот сразу понял, в чем дело. пригнулся, отпрянул, у п а в спиной на сиденье и крикнул шофёру: "Гони, мать твою!" Оставшиеся три пули Алмазов пустил вслед машине, но промахнулся. Тогда он обернулся к самолётам. Первый из них уже тормозил на взлётной полосе, и не успел он остановиться, как из открывшихся люков стали выскакивать солдаты в неизвестной Алмазову форме. и с незнакомыми автоматами в руках. Они бежали, рассыпаясь веером и поливая свинцом из а в т о м а т а в лётное поле диспетчеров, охрану, и они убили Алмазова, который так и не понял, почему здесь чужие солдаты. Алмазов лежал на железной сетке и видел перед смертью, как взрываются здания полярного института. И как поднимается черный дым над объектами и з п ы т л а г а Нельзя! закричал он, вернее ему показалось, что он закричал: "Вы с ума сошли!" Но бомбардировщики пошли на второй круг, чтобы надежнее уничтожить все, что можно было уничтожить. Последнее, что увидел Алмазов, удивленное лицо негра. самого настоящего угнетенного американского негра в руках у которого был автомат. негр увидел, как по железной сетке ползет залитый кровью уже почти совсем мертвый человек и смотрит на него, будто просит освободить от земных мучений. негр испугался этого человека, пожалел его и добил. пустив ему в голову очередь из автомата. Когда две волны бомбардировщиков проутюжили основные объекты полярного института, десант, высаженный на аэродроме, достиг горящих корпусов института. Ограждение было уничтожено. Те ученые и техники, что еще оставались там, разбегались, спасая жизнь. но придя в себя после бомбежки охрана института открыла огонь по убегавшим зекам и вольным не давая им выбраться из здания потому что охранники таким образом выполняли свой долг увидев эту сцену американские десантники смогли беспрепятственно достичь периметра института И командир, особо отличившийся в том полете шестнадцатой р о т ы морских пехотинцев Ронди Симпсон, сообразив, что же происходит в этом насыщенном черным дымом, пылающим, о р у щ е м и стреляющим аду, приказал своим подчиненным уничтожать людей в зеленых мундирах и синих галлифе, но не убивать штатских. потому что люди в зеленом и есть полиция советов, слуги Сталина, которые держат в жутких концлагерях миллионы своих граждан. Так что, когда чекисты, увлёкшиеся охотой за физиками, опомнились, морские пехотенцы США уже расстреливали их самих. Следом за морскими пехотенцами разбежавшимися по территории испытлага, чтобы взрывать другие объекты в институт, проникли одетые в форму морских пехотинцев, но не относившиеся к ним офицеры, которые пробегали по помещениям, вскрывали замки сейфов и даже вытаскивали бумаги из письменных столов. Когда крыша института, обезьянник, где так недавно гуляли физики, рухнула. Они уже бежали к самолетам, п о х о ж и е на опаздывающих, на поезд пассажиров, которые волокут слишком тяжелые чемоданы. Ученые, спасшиеся от бомбежки и пуль охраны, далеко не убежали. Что делать человеку в тундре? Некоторые, отойдя на сотню шагов, с радостью или с грустью глядели, как погибает их тюрьма. Для одних только тюрьма, для других... время великих открытий. Иныже устремились к баракам, полагая, что там расстреливать не будут. Неожиданно в толпе тех, кто глядел на пожар, возник странный человек в зеленом маск-халате и круглой каске, с которой никак не вязалась до революционная адвокатская оборотка. Господа и товарищи! Громко закричал он, и его голос далеко разнесся над тундрой, перекрывая звуки выстрелов и взрывы. Разрешите к вам обратиться, профессору Мичиганского университета Майклу Крутилину, а для тех, кто кончал Петроградский политехнический в шестнадцатом году, м и ш к е Крутилину. Неужели среди вас сволочи нет ни одного моего однокашника? Почему нет? – спокойно сказал, сгорбленный и к о с о б о к и й На допросах чекисты перебили позвоночник, а он на з л о е м выжил. Бывший профессор Ирчи Асманов, посаженный, как он сам шутил, за то, что маленькому кумыкскому народу не положено иметь своих физических гениев. Почему нет, Мишка? Только ты меня не узнаешь. Крутилин сделал несколько шагов к уродливому старику в Зековском бушлате. Прости, сказал он, дотрагиваясь извиняющимся жестом до рукава о с м а н о в а Прости, но они с тобой столько сделали, что меня не узнает мама, сказал о с м а н о в Вокруг молчали, сдвигались ближе. Подходили со стороны, привлеченные любопытством. На людей сыпалась черная сажа, и порой от дома долетали искры. Ирчи закричал Крутилин: "Ирчишка, мать твою, Ирчи Асманов, ты чего стоишь?" Он кинулся обнимать грязного Зека, и Ирчи, стесняясь, отталкивал его и повторял: "Да ты что?" Да зачем, Мишка? Ирчи. Крутилин отстранился от однокашника и, подняв его руку, обернулся к толпе узников. Подтвердите этим людям, что я настоящий физик, любимый ученик самого Иофе, а не какой-нибудь чекист. Завершение фразы было настолько вычурно матерным, что з н а т а к и Покачивая головами, оценили талант к р у т и л и н а А зачем подтверждать, когда Абрам Федорович здесь? – сказал Ирчи. – Как так здесь? В нашей шараге, – сказал Ирчи Асманов, и вокруг послышался шум голосов, подтверждавших эту горькую истину. Так где же он? – закричал Мишка Крутилин. Он там остался. сказал кто-то, показывая н а п ы л а ю щ и й институт. А другой сказал: я видел, как его в о х р о в е ц з а с т р е л и л Тогда сделаем так, остановил разнобой голосов энергичным жестом Крутилин. У нас с вами есть всего 15 минут. Добровольцы 20 человек осматривают людей, которых расстреливала охрана. Мы ищем. Кто остался живой, кому можно оказать помощь? Стойте, вы еще не выслушали второе. На аэродроме вашего института стоят два бомбардировщика Б-26. Это большие, хорошие машины. Любой ученый, который хочет продолжать работу по специальности или склонности в Америке. должен добраться до самолета своим ходом, пешком. Вход свободный. Зарплата в долларах. Пошли ирчи. Вдруг Абрам Федорович где-нибудь только раненый. Когда через час двадцать минут самолеты поднялись с аэродрома, среди морских пехотинцев сидел человек шесть физиков из Шараги. остальные по разным причинам остались в тундре. Миша Крутилин особенно расстраивался, что нет Ирчи Асманова, а у меня даже т у ш е н к и с собой не было. Пытался он передать свое разочарование родному Ронди Симпсону, а тот рассматривал шестерых панурых и мрачных физиков, решившихся сменить лагерь на капиталистический мир. И в конце концов заявил Майклу Крутилину, что русские, как правило, очень похожи на неандертальцев. По знаменательному, но не очень приятному совпадению те полтора часа, что американские морские пехотинцы провели в Полярном институте, а бомбардировщики раздевались л ы заводом и хранилищами по соседству. Вревский и Шавло прятались в подвале кирхи давно уже взорванного Берлина. Шавло громко стонал. Он был убежден, что погибнет, потому что его раны с м е р т е л ь н ы Но по заключению Вревского одна пуля пронзила мякоть предплечья, а вторая прошла между двух нижних ребер. даже не вызвав большого кровотечения, так как там были жировые ткани. о т р а н ы в предплечье было много крови. Ивревский, занеся Матю с помощью шофера в кирху, рубашкой шофера перебинтовал Матю руку. Но долго там отсиживаться им не пришлось. Американцы появились и в Берлине. Только в р е в с к и й и шофёр спустили Матю по лестнице в подвал. Как в кирху вбежали несколько морских пехотинцев с к и н о о п е р а т о р о м Десантники сначала осыпали внутренность кирхи пулями, а потом к и н о о п е р а т о р снимал. Врезки й м а т я и шофер в это время лежали в ледяной вонючей воде подвала рядом с трупом Айно. Им казалось, что прошло много времени, прежде чем американцы убрались в свою Америку. МКУ, брошенную у входа в кирху, американцы всю изрешетили пулями. К сожалению, ее колеса были спущены. Пришлось посылать шофера за помощью, и его чуть не подстрелили свои. Матю в тот же день эвакуировали в Москву. Вревский навещал его в Кремлевке. Там же лежал и Абрам Федорович Иофы. н а й д е н н ы й под обломками одного из зданий неподалеку от Полярного института. Советские газеты об инциденте в Арктике не писали. Но более удивительно то, что информация, просочившаяся об этом налете в американские газеты, была невразумительной и казалась читателям очередной газетной уткой. в р е в с к и е передал академикам Шавло и о ф ы личные пожелания здоровья от товарища Берии. В СССР началась кампания реабилитации невинно осужденных, и из лагерей стали возвращаться диверсанты и изменники Родины, так как наряду с законно осужденными преступниками, как оказалось, пострадали многие невиновные товарищи. Полярный институт решено было восстанавливать под Москвой, а на севере, на Новой Земле оставить лишь полигон, но уже без готических домиков. Из сотрудников института никого пока на волю не отпустили, но к некоторым уже переведенным в Среднюю Россию привезли семьи, и уже, разумеется, Не отпустили на волю Матвея Шавло, героя социалистического труда, лауреата Ленинской премии, академика и так далее. Андрей Берестов в августе получил предложение вернуться в Советскую Россию в качестве британского разведчика со всеми послужными и пенсионными льготами, причитающимися по службе. но он отказался. Он тогда жил под Ноттингемом в загородной вилле разведшколы. Ситуация в вашей стране неясная, уговаривал его полковник Квинсли. Слишком похожий на Карла Фишера, благожелательный и ровный в общении. Я не думаю, что Берия долго продержится. Он слишком круто повернул. к ограниченной свободе, но свобода не может быть ограниченной, как девушка не может быть наполовину девственной. В этом месте своей речи Квинсли надолго засмеялся и вынужден был достать чистый платок, чтобы вытереть набежавшие от смеха слезы. Мы вас доставим домой аккуратно. как плод манго и наша пенсия куда больше, чем та, которую вы сможете добыть честным путем. На этот раз полковник лишь улыбнулся. И все же я пока останусь здесь, сказал Андрей. Вы может подыщите мне какую-нибудь работу? Ему не хотелось служить мистеру Квинсли. даже если это обещало скорую встречу с Лидой, он надеялся вернуться туда легально, хотя и не верил в приверженность Берии к ограниченным свободам. к в и н с л и предложил подумать столько, сколько мистер Беристов сочтет нужным. Андрея никто не ограничивал в передвижениях, правда, в Лондон он не ездил, он получал деньги лишь на сигареты. Наступила осень. Она была здесь особенно печально, потому что аккуратно, подобрана и тиха, как чистая старушка из приюта. Андрей уходил далеко в поля по узким дорожкам между зелеными лужайками и оранжевыми купами лип и кленов. На одной из прогулок его подстерег Пан Теодор. Он был одет как и положено английскому среднеруки джентльмену, скажем школьному учителю, но за сто ярдов было ясно, что этот человек, изображающий себя школьного учителя, в жизни им не был. Сначала Андрей обрадовался Теодору, а лишь потом удивился, что он тут делает, как будто в этих местах, кроме местных жителей, встречались лишь шпионы. Я, как всегда, Наблюдаю, сказал Пан Теодор. А почему вы оказались здесь? Потому что искал тебя Андрей. Вы знаете, где ЛИДА? И с этим вопросом, с возможностью такого везения, все исчезло: и серый, окрашенный яркой листвой день, и невнятность собственного будущего. Я помогу тебе возвратиться к л и д е сказал Теодор. она тебя ждет. где? в Москве. так просто? разумеется. как же я туда попаду? согласишься на предложение полковника Квинсли? вы это знаете, Андрей, ты стареешь. Основным признаком старости, на мой взгляд, может считаться стремление человека выразить в двадцати словах мысль, для которой достаточно трех слов. Но я не хочу быть агентом Интеллидженс Сервис. Это непорядочно по отношению к России. О лояльности мы еще побеседуем. Но сейчас? Я должен тебе сообщить, что твои обязательства перед полковником ровно ничего не значат. Как только ты возвратишься в Москву, ты возьмешь табакерку, которую я тебе дам, и сделаешь рывок на несколько дней вперед, с поправкой на то, что последние годы ты прожил в чужом мире, в сухой ветви времени. Вы хотите сказать, что это тупиковая ветвь? Я не знаю. Этим займутся другие. Но это не основное русло истории земли. Там где л и д а лучше, там пока хуже. Там живы и Сталин и Гитлер. Вы с ума сошли? Это значит... Что будет страшная война? Это не я сошел с ума, но там тебя ждет Лидочка, и ей одной нелегко. Разве я хоть на мгновение отказывался? Ежик перешел перед ними тропинку, и они остановились, пропуская его. Сухой лист. Был наколот на его иголки. Вот тебе адрес Лидочки. По крайней мере, это адрес, который она мне дала, когда я впервые ушел в эту ветвь времени. Давай. Семь лет назад. Я думаю, что англичане сделают для тебя хорошие документы. А когда я вас увижу? Наверное, скоро. Как только этот вариант мира начнет рассыпаться. Но почему же он лучше, чем тот, в котором Сталин и Гитлер остались живы? Теодор протянул Андрею табакерку. Логика эволюции Вселенной выше понятий хорошо или плохо, придуманных людьми. Если моей жизни не хватит для того, чтобы понять ее смысл, я завещаю эту загадку тебе. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала. Тамара Швец. Звукорежиссер Александр а Чернуха. Киев, 1996 год.